Поднятие уровня в одиночку. Том 7, глава 1. Часть 1. Звук тормозов. Черный седан остановился у обочины. Мужчина в солнечных очках и черном костюме вышел из машины. Он был шефом отдела по наблюдению за охотниками. Вуджин вот Хио. За ним следовало три охотника из этого отдела. «Шеф, почему мы здесь остановились? Разве мы не ехали напрямую в ассоциацию?» «Мне просто нужно было кое-что проверить». Учин-Хэ повернул голову и посмотрел в сторону врат, что виднелись на расстоянии. «Сколько раз бы я их не видел, но каждый раз понимаю, ранговая врата – ужасная вещь!» Шеф нахмурил брови. «Если эта гигантская дыра раскроется и выпустит магических зверей, одна только картинка вызывала дружбу охотника ранга А. Так почему этот парень вызвался работать шахтером в таком страшном месте? И не на один день, а на целых два». Даже если бы президент Го Гун Хи лично не просил его это сделать, то У Джин Хё всё равно бы постарался разузнать обо всем сам. Нельзя копать информацию за его спиной. Джин У теперь был охотником ранга С, а ранга вроде У Джин Хё не мог втайне тайне расследовать С ранга вот так, чтобы тот не узнал об этом. И потому шеф отдела решил разобраться во всем напрямую. А так как у него неподалеку отсюда была еще работа, он придумал оправдание, чтобы навестить Джинву. Странно ведь не покажется, верно? Сранговый охотник, который работал в шахте под землей, был бы интересен любому. К тому же, парень привлекал к себе внимание ассоциации, особенно президента. Последнему, видимо, он очень сильно понравился. У Джинхио заметил, что президент становится куда внимательнее. При каждом... Упоминание имени джинву Нет, уж то-что, мое присутствие здесь странным не назовешь. Испытывать любопытство было нормально, и задавать вопросы, исходя из всего, тоже нормально. С такими мыслями Ву Джин подошел к рабочему из гильдии охотников, то сразу поприветствовал его. Здравствуйте, я из команды шахтеров. Простите, но кто вы? Я из ассоциации. Убедившись в личности, Вуджин Хё, рабочий жестом указал на местоположение шахтеров. «Их можно найти вон там». «Спасибо вам». Четыре охотника из отдела подошли к команде шахтеров. Услышав, что к нему пришли, лидер команды Бойо выскочил навстречу. «Ого, подумать только, что господа охотники из ассоциации сегодня нанесли нам визит. Как мы вам можем помочь?» Спокойно отдыхающие, всего лишь несколько мгновений назад охотники команды шахтеров теперь выглядели достаточно тревожно. Слово «отдел» среди охотников пользовалось не самой лучшей репутацией. В конце концов, именно охотники за дело разбираются с пробужденными, если те не подчиняются общественным законам и силам правопорядка. Они их арестовывают, заключают тюрьму и иногда истребляют таких преступников, и теперь эти люди стоят перед ними. Что им может быть нужно? В чем дело? Сотрудники отдела здесь. Что здесь забыл отдел? Сейчас что-то будет. Всем было интересно. Шахтеры собрались вокруг лидера команды Бо. У Джин Хё снял свои очки. Затем Оранговый поискал в толпе лицо Сон Джин -ву. Не обнаружив его, он решил спросить о нем лидера. А где охотник Сон Джин -ву? Он так и знал. Внезапно сквозь толпу пробился мужчина. Тот самый, который вчера пытался задеть Сунжин Ву. Это был Ли Сонгу. Мужчина плюнул на землю и начал свою тираду. «Вчера этот ублюдок повернулся и с улыбкой посмотрел на меня. Могу поклясться, его глаза могли сожрать человека. Да даже когда я просто думаю об этом, меня бросает в дрожь». Ву Джин Хё слегка нахмурил брови. «Глаза могли сожрать человека?» Услышав о том, что произошло, шахтеры начали шептаться между собой, Обсуждая слова своего товарища, У Джин Хё проигнорировал их и обратился к Ли Сонгу. Что же произошло? Ох, ну, шахтер уже собирался ответить, когда понял, что это он сам первый полез к Джинву. Говорить об этом было не в его интересах. Мужчина отмахнулся рукой. Ничего важного. Я говорю вам, глаза этого парня были очень страшными. Уджин хё снова обратился к лидеру команды Бойо, где сейчас находится охотник Сон-жин-ву. «М, -м, м господин Сон сейчас во вратах?» Сон-жин-ву вошел во врата ранга А, хотя рейд не был окончен и подземелья не были зачищены. Глаза шефа полезли на лоб от удивления. «С чего бы этому охотнику быть в подземелье?» «Ну, подумаешь, носильщик вещей команды нападения сегодня не пришел». Но ведь господин Сон был единственным, кто добровольно вызвался идти туда. Это странно. В каком смысле? Э, ничего, просто охотница Ча-Ним, в смысле охотница ча ним тоже искала господина Сона. Узнав, что он внутри врат, она тоже вошла внутрь. Я просто подумал, что это странно. Лидер команды бою склонил голову. Выслушав то, что сказал мужчина, шестеренки в голове У Джин Хё завертились как бешеные. «Все интереснее и интереснее». Заместитель главы гильдии охотников искала Сон Джин Ву, и она пошла за ним в подземелье. Что здесь происходит? У Джин Хё приехал сюда просто для того, чтобы поздороваться с Сон Джин Ву, но, судя по всему, все вышло из-под контроля. Для начала нужно проверить врата. Будучи членами отдела, это меньшее, что они могли сделать». «Мы проверим врата». О, «Ох, хорошо». Когда У Джин Хё повернулся, чтобы уйти со своими подчиненными, Ли Сунгу остановил их и заговорил. «Охотник к ним!» Лицо шахтера выражало радость и предвкушение. «Этот урод Сон Джин или как там его? Он сделал что-то плохое. Убил кого-то. Похоже, он мог такое сделать». У Джин Хё скривился. Внезапно он понял, почему Сон Джин так посмотрел на этого мужчину. Ему и самому хотелось посмотреть на него также. Очень неприятный тип. Похоже, что ты помрешь, если Джин Ву хотя бы высморкается в твоем направлении. Все же, здесь слишком много глаз. Представитель организации не должен терять лицо и проявлять гнев по отношению к обычному охотнику. Именно в таких случаях У Джин и не нравился его статус в организации, который не позволял проявлять эмоции. Шеф отдела постарался за всех сил. Отвечать максимально дипломатично. Узнаете завтра по новостям. Лисун Гу выглядел довольным. Похоже, именно такого ответа он и ожидал. Том 7, глава 1, часть 2. Видели? Я вам что говорил. Этот засранец был очень подозрительным. Мне он таким вовсе не показался. Да, он выглядел как хороший рабочий работал прилежно. Ли Сунгу проигнорировал теплые отзывы о Джинву из уст своих коллег. Он шагал с высоко поднятым носом от того, что, как он думал, оказался прав, вдовольно общавшись с этим жалким человеком. У Джин Хё повел своих подчиненных к кротам. Вдруг он озадаченно остановился перед ротами. Шеф? Охотники из отдела смотрели на У Джин Хё, сбитые с толку. Их насторожило выражение его лица. Оно замерло. Что за черт? «Это невозможно!» Ужин Хё достал свой телефон и нашел информацию на эти врата ранга А. От прочитанного мужчина пришел в шок. «Почему указана такая низкая магическая сила?» «Измерения были неточными!» Он закачал головой. Не все ранговые охотники были равными по силе. у Хё находился на вершине списка. Его развитые чувства говорили, измерения ошибочны. Он быстро повернулся в сторону подчиненных и отдал приказ. Устройство для изменения магии сейчас же. Поняв, что к чему, подчиненный быстро побежал к машине и вернулся с устройством. Миниатюрные устройства, которые использовал отдел, были совсем другого класса, нежели те, которыми пользуются рядовые сотрудники организации. Как и ожидается от устройства, ядро, в котором стоит 1 миллиард вон, оно довольно редко ошибалось. Измерения закончены. Я был прав. Результаты заметно отличались от тех, которые получили обычный рабочий на своих приборах. Если гильдия понадеялась на информацию из ассоциации при планировании этого рейда, то там все превратилось в катастрофу. Слабая команда не сможет справиться с магией такой силы. Если там два из ранговых, проблемы быть не должно, но Уджин Хё потянулся за устройством для измерения, когда внезапно раздался звук. Врата задрожали от сильной вибрации. Это не было похоже на то, что они закрываются. Такой эффект вызвала огромная волна магической энергии, что вырвалась изнутри. Уже не говоря об опытном Ву Вуджинхё, даже более слабые чувства его подчиненных заметили эту сильную волну. Каждый из них дрогнул. «Шеф, что такое?» Вуджинхё посмотрел на младшего подчиненного, который испуганно побледнел. «Ты в порядке?» «Да, сэр!» Ответив, мужчина осторожно посмотрел на тыльную часть своего, своей руки. Она покрылась мурашками. Ужин Хё стал с земли. «Мы идем внутрь». «Сэр, вы точно хотите войти туда?» У Хё продолжил. «Тот, кто боится, может остаться здесь. Единственные, кто знал, что измерения ошибочны, были охотники за дела. Теперь они обязаны были передать эту информацию охотникам внутри. Возможно, это спасет их жизни». Важнее, важнее управление и наблюдение за охотниками, ассоциация считала оказание помощи «Нет, я пойду! Пойдем вместе!» У Хё кивнул и повернулся к младшему подчиненному. «Останься здесь и доложи обо всем в ассоциацию!» «Сэр, ты ведь справишься, верно?» Уджин Хё ободряюще похлопал его по плечу, и младший подчиненный кивнул через силу. «Да, сделаю!» Шеф отдела повернулся к ротам. Вдобавок к той первой волне, что они ощутили, сейчас еще большая волна магической энергии изливалась из врат. Что же там происходит? У Ужинхё шел во главе отряда. За ним три охотника прошли сквозь врата. Несколько мгновений назад Чахаэн шла по следам рейдгруппы в подземелье. Странно, почему здесь нет магических зверей? Будет обычное подземелье... Здесь были жаля трупы зверей от входа и до самой комнаты с боссом, однако никаких таких трупов она не встретила. Может быть, все эти звери собрались в одном месте или как? И вот, пока она шла и думала об этом, а наконец-то она увидела трупы магических зверей, шаг за шагом. Она, как и подобает охотнице боевого класса ранга S, добралась до поля битвы за считанные секунды. Боже мой, Ее глаза расширились трупы принадлежали высшим оркам, их можно было легко отличить от обычных по красной коже и длинным клыкам. И как команда Сон Hun смогла справиться с таким количеством высших орков? Но удивительно не только это. Похоже, среди охотников потерь тоже не было. В противном случае, они бы отступили из подземелья. Неужели я настолько недооценивал охотников ранга А и Б? На первый взгляд, если глянуть на поле битвы, то все было похоже на обычное сражение, но... Это еще что такое? ЧХМ присела, чтобы разглядеть кое-что. От увиденного ее глаза широко раскрылись. Она начала ходить от трупа к трупу. Вот и вот, а еще вот! Подозрение быстро превратилось в убеждение. Как? Как это произошло? Почти на всех трупах были порезы от небольшого и острого оружия. Фатальными их не назовешь, но... Таких порезов было более чем достаточно, чтобы ослабить орков, и сделаны они были одним и тем же охотником. Всем остальным охотникам оставалось только добить раненую жертву, но на деле один и тот же охотник вырезал 20 высших орков, к тому же она заметила, что два орка умерли несколько по-другому, одному из них оторвали голову с ужасной силой, а второе погиб от тупого удара в голову, не считая этих двух, кто-то ранил высших орков, Чтобы другие члены группы могли их легко допить. Это вообще возможно? Даже известная своей скоростью, Ча Ха Ян не была уверена, что сможет провернуть нечто подобное. И насколько она знала, в команде Сонг Гихун не было охотника класса убийцы с кинжалами. Кинжал. внезапно в ее памяти, всплыло воспоминание. Мужчина, что стоял у комнаты босса вчера, Сон Джунву точно держал какое-то небольшое оружие в обеих руках. Что же это за парень? Обдумав все и придя к этому выводу, охотница с ранга повернулась вглубь пещеры. Откуда-то оттуда, снизу, вырвалась волна. Нет, цунами магической энергии. Такой мощной магии она никогда не ощущала. О нет. Чахаен закусила губы и побежала со всей силой комнате босса. Если такова сила босса, то команде Сонгиху конец. Том 7, глава 2, часть 1. Подходите. Все началось с этих слов. Из груди Джинву вырвалась вырвалось гигантское цунами магической силы. Его нельзя было даже рядом поставить с тем, что выпустил высший орк. Но это было, были лишь цветочки. Вместе с магической силой под ногами джин начали быстро расплываться черные тени. С ужасающей скоростью темная масса расползлась под ногами всех присутствующих и покрыла пол комнаты. «Невероятно! Это что такое?» Команда Сон Ги Хун смотрела на тени, задержав дыхание. Никто не смел произнести ни слова. Как все это объяснить? Опытные охотники никогда не видели и не слышали ни о чем подобном. Эта неизвестность пугала их не меньше самых страшных монстров. Даже Сон Ги Хун, что все еще без сил лежал на земле, смотрел на Джинвук со страхом в глазах. «Но что он собирается сделать?» Тень закончила покрывать собой всю комнату босса. Словно отвечая на вопрос Сонг черная тень покрылась рябью, словно вода. А затем из нее начали подниматься воины в такой же черной броне. Власть монарха была активирована. Характеристики теневых солдат, сражающих тени, пользователя увеличиваются на 50%. Жинву слегка улыбнулся. «Отлично!» Это был новый классовый навык, который он получил, когда добрался до уровня 70 замки демона. Ощутив боевой дух солдат, что стали сильнее благодаря его навыку, Джинву был очень доволен. 50 теневых солдат появились и окружили его, словно охранники. Высшие орки, известные своей яростью и бесстрашием, начали пятиться назад в ужасе. Их невероятно пугало давление, которое излучало Джинву и его солдаты. О «Орки отступают? Что за чертовщины происходит? Охотники испуганно дрожали, наблюдая за происходящим. Но все-таки в их сердцах начала зарождаться надежда, что все еще может закончиться благополучно для них. Возможно, они смогут выйти отсюда живыми. «Вы это ощутили?» «Да!» «Это вообще возможно?» Охотники класса маг мага были особенно чувствительны к магии поэтому окружающие потоки магии заставляли их сердца учащенно биться. Им казалось, что сердца сейчас, сердце сейчас не выдержит и взорвется. Этот еранговый охотник, обычный доброволец на роль насильщика, излучал невероятное количество магической силы. Боже, это вообще можно назвать магической силой? Это куда страшнее того, что показывал тот высший орк. Из-за всей этой магической силы... Наполняющий комнату другим охотникам было тяжело даже дышать, однако то, что вся эта мощь была направлена не на них, приносило огромное облегчение. В то время те, для кого эта волна предназначалась, ощущали неописуемый ужас. Ситуация один человек против 150 орков быстро превратилась в 51 человек против 150 орков. Но эти 50 были необычными солдатами. После всех повышений уровня, сила каждого теневого солдата превосходила всякие разумные пределы. А еще у них был лидер. джен прошел мимо своих солдат и встал во главе своей армии. Высший орк-колдун начал кричать. «Чего вы ждете? Убейте этого проклятого человека!» Его наполненное магией голос вывел высших орков из ступора. Армия колдуна завопила, отрисая оружие. Орки бросились в бой отсюда доносились звуки порезов и ударов. Власть монарха предназначалась только для теневых солдат. Сама по себе она не производила никакого эффекта. Однако, даже без бафа, джин Ву мог показать силу какого-то неземного уровня. Крики высших орков наполнили комнату. Части их тел в перемешку с кровью взлетали в воздух, везде, где сияли клинки Джинву. И ранговый так быстро двигался, что даже элитные охотники видели только шлейф от его движений. Эй, это же... Да, прямо как заместитель главы! Прозвищем Ча была танцовщица, хотя обычно она вела себя очень скромно. Во время битвы девушка показывала грацию и изящество. Если смотреть на ее движения во время боя, то можно было спутать их с танцем, поэтому ее так и называли. Впрочем, она стеснялась этого прозвища и запрещала кому бы то ни было использовать его. Но в гильдии все равно об этом было известно, и сейчас носильщик показывал нечто похожее. Нет, то, что он делал, намного превосходило то, что делал заместитель главы их гильдии. Однако, если сражающаяся Ча Хаен была похожа на танцовщицу, то этот мужчина был подобен урагану. И этот ураган вырезал врагов словно овец. Раздался дикий рев. Теневые солдаты по своим боевым качествам не собирались вступать их хозяину. С диким ревом, бывшего альфа ледяных медведей, танка, началось наступление от теневых солдат. Айрон вышел вперед. Как и перед... Как обычно перед битвой, огромный рыцарь выпятил грудь и взревел. Айрон применил манящий крик. Однако сопротивление орков продолжалось, его провокация провалилась. Разгневанный тем, что навык не сработал, Айрон издал еще один звероподобный зер звук. Затем принялся крошить высших орков своим молотом. Удар. Разлом. Охотникам было почти что жаль высших орков, которые не могли противостоять ударам Айрона. Почти. В то время Икар двигался в совершенно другой манере, нежели Айрон. С изяществом и умением рыцаря методично срубал головы с плеч врагов. Высшие орки, которых он убивал, даже не успевали закричать. Порез, рисуя прямую линию в воздухе меч Икрит, Икрито отделил очередную голову орка от тела. Однако обычные теневые солдаты слегка отставали от армии высших орков. К счастью, их сила поддерживалась бесконечной выносливостью и почти что безграничной регенерацией. И пока они сдерживали строй, чтобы выиграть немного времени, раздался взрыв. Огонь повсюду. Фаерболы от теневых магов упали на высших орков, число которых стремительно уменьшалось. Высший орк-колдун дрожал от злобы. «Наглый человек!» Колдун сосредоточил свой взгляд на джен -Ву. Для начала ему нужно было позаботиться об уничтожении этого человека. Это он призывал этих черных солдат. Если убить его, то и... Солдаты должны исчезнуть. Для этого колдун начал колдовать. Его губы быстро двигались. Песнь замедления, песнь слепоты, песнь лихорадки, песнь боли, песнь сна. Пять разных и мощных заклинаний были закончены в одно мгновение и полетели к цели. Все кончено, человек! Том 7, глава вторая, часть вторая. Рот высшего орка колдуна скривился в улыбке джин Ву ощутил движение магии, когда колдун закончился своим заклинанием. «Магия?» Джин-Ву глянул на колдуна, тот смеялся. «Слишком поздно, человек!» В отличие от обычной магии, от проклятия нельзя было уклониться. Если их активировать, то конец тому, на кого они направлены. Запутанная проклятиями душонка этого грязного человека разорвется на части. Хороший конец для создания, что не знало своего места. Однако в тот же миг Джин Ву услышал знакомый, электронный голос у себя в голове. «Оповещение. Обнаружены чужеродные эффекты. Баф иммунитет активируется». Раздалось три звонка. Электрический голос тут же произнес. «Проклятие замедления снято. Проклятие слепота снято». Пять проклятий было отражено еще до того, как они успели проявить свои эффекты. В этот раз улыбался уже Джин Ву. Был один сильный баф, который он получил, когда только стал игроком. Благословение великого колдуна Кандиару. Продолжительный баф «Живучесть применяется». «Живучесть, станьте иммунным ко всем заболеваниям, ядам и недугам. Сон увеличивает вашу регенерацию». Благодаря этому он больше мог не бояться вещей вроде проклятия. «Что?» Колдун задрожал от удивления, когда понял, что его проклятия не работают. Будучи боссом подземелья ранга А, он быстро понял, что его проклятия были заблокированы какой-то посторонней силой. «Как можно снять мои проклятия?» Это было немыслимо. Чтобы аннулировать эффект проклятия, нужно иметь благословение или магию блокирования большей силы, чем у пользователя. В «Связи людей есть колдон, более сильный, чем я». Не успел он довести эту мысль до конца, как закричал от внезапной боли, возникшей в его ноге. Он посмотрел вниз, из его ступни торчал кинжал. Убийца рыцарей! Высший орк поднял голову и глянул на джинву налитыми кровью глазами. Как ты смеешь? Джинву посмотрел колдуну прямо в глаза. Одновременно он взмахнул рукой с кинжалом, а высший орк оин что-то, что обижал что на парня, лишился головы. Пока она катилась ему к ногам, Джин у тихо произнес колдуну. «Просто жди своей очереди. Не делай глупостей». Когда до орка дошло то, что сказал Джин у его морда покраснела от гнева. «Ты жалкий человек!» «Так значит, у него все еще было достаточно сил, раз он может злиться». Лицо Джин Уу помрачнело. Если бы он хотел, колдун был бы мертв, Уже в начале битвы, но хотел он не этого. Прямо как корк, что вселял страх в охотников. Жену хотел окутать сердце колдуна животным ужасом. Но похоже, что пока что он для этого сделал недостаточно. Пока нет. Я покажу тебе кое-что интересное. Теперь битва была максимально комфортной для некроманта стадии. В глазах властителя теней поле боя было похоже... На богатый буфет. Черный дым поднимался из трупа высших орков то тут, то там. Они ждали его зова. Мужчина призвал их Восстаньте. Было примен... применено излечение теней. Одновременно системным оповещением непонятно, откуда раздался ужасающий крик: <реклама> Глаза высшего орка колдуна широко раскрылись. Что за! Он не смог закончить свою речь, так как из трупов орков вырвались черные руки. Теневое излечение прошло успешно. Дженву окинул взглядом новых солдат теневой армии и улыбнулся. Он превратил моих воинов в нежить. Высший орк задрожал. Было убито примерно 50 солдат колдуна. Это сходило с числом новых солдат в черной брони. Значит,. Остальные его солдаты это... Колдун наконец-то осознал, что таинственные существа, которых призвал этот человек, были совсем необычными. В то же время высший орк понял, насколько велика сила Джинву. Охотник был намного сильнее, чем он сам. 50 против 150 превратилось в 100 противста. Высшие орки храбро сражались с более сильным врагом. Но, увидев, как их товарищи пополняют ряды теневых солдат, Быстро потеряли боевой дух. Высшие орки, которые не боялись пролить свою кровь, теперь начали пятиться страхи. страхе. Вместо того, чтобы отправиться на тот свет после гибели в бою, их товарищи становились марионетками в руках их врага. Иначе как кошмаром это не назовешь. Жену убедился в том, что теневое излечение произвело должный эффект на орков. На что же до колдуна? Жену повернулся и посмотрел на его лицо. Ох... Лицо охотника наконец засияло. Наконец-то. В глазах пост читался страх. При одной мысли о существе, что могло превращать мертвых в тени, колдун дрожал. Двух таких могущественных существ не может быть одновременно. А значит, что человек был им. «Этот простой, в смысле великий человек, это он? Что же мы тут делаем вообще?» Когда орк начал путать «я» и «мы», его разом стерся вместе со воспоминаниями. Остался только страх. Лицо Джинву выглядело весьма довольным. «Да, вот так и стой. Этот ублюдок умрет последним». Джинву ощутил, что его замысел оставить босса, дрожащим в ужасе до самой смерти удался. Охотник улыбнулся и развернулся. Внезапно он заметил знакомую женщину. Она стояла у входа в комнату босса. Джину наклонил голову. Кто это? Она выглядела знакомой, а в то же время нет. Спустя мгновение Джину понял, кем она была. Охотница гильдии ранга С. Ча Хаен. Почему она здесь? И ранговый охотник был слегка удивлен. С-ранговая охотница была удивлена намного больше. Она смотрела на Джину и теневых солдат широко раскрытыми глазами. Том 7, глава 3, часть 1. Это что? Его фамилиары? Чахаем впервые увидела теневых солдат. А раньше она только слышала о них, она подумала о том, что они чем-то напоминают ей призванных фамильяров, которые выполняют команды хозяина, однако их количество было слишком большим. Трудно было поверить, что это действительно фамильяры. Конечно, ей было известно, что некоторые охотники обладают магией такой силы, что могут с помощью волшебного призыва вызвать определенное количество существ и потом управлять ими. Но обычно речь шла об одном и двух, или двух призванных. Ведь даже если ты призываешь только двоих, то это уже колоссальная нагрузка. И никто из них точно никогда не слышал о призывателях, способных призывать и управлять тремя и более существами. Однако, сколько же здесь, черт побери, находится? Это вообще имеет смысл? Всего один человек призвал более ста существ? К тому же на призыв у него... Ушло не так много времени, он смог практически мгновенно призвать десятки призванных существ и управлять ими. Если бы я сейчас не увидела это все своими глазами, то никогда бы не поверила, что такое возможно. А ведь она охотник, который ходит десятку лучших охотников Кореи, она, которая является достаточно умелой, не могла ничего сказать о способностях другого охотника. Хотя я видел его способности своими глазами, однако сейчас не время для подобных рассуждений. Ее взгляд скользнул по теневым солдатам Я осмотрел каждого из них. Они явно находились не в лучшей форме. Некоторые из них даже потеряли силы и уже стояли на коленях, чтобы не упасть. Видимо, нелегко им было противостоять высшим оркам. Каким бы ни был упрямым характер человека по имени Сонжин Ву и каким бы... Не были его способности, она должна была помочь ему очистить подземелье и уничтожить высших орков. Она приняла решение тут же начала действовать. Ча Хаэн подняла свое оружие и, обхватив его обеими руками, шагнула к высшим оркам, готовая к сражению. Однако в этот момент ее глаза и глаза Сонжинву встретились. Когда она посмотрела в его глаза, она увидела силу в них. Он будто говорил ей глазами, «Не стоит мне помогать». Не вмешивайся, пожалуйста, просто смотри. Чахаэн не могла понять его. Почему? Она уже знала, что Сон жен способен призвать много теневых солдат и управлять ими. Однако не стоило игнорировать тот факт, что все еще оставалось большое количество недобитых высших орков. Кроме того, их босс обладал невероятно сильной энергетикой. жену конечно, показал, на что он способен. Он смог собрать так много теневых солдат и сохранить их чтобы использовать случай надобности, и сейчас сражается с их помощью. Но из-за всего этого у него давно уже должна была закончиться магическая сила. Что он пытается сделать в одиночку? Ей было любопытно, что он предпримет. Она решила посмотреть, что будет дальше, и вмешиваться только в случае необходимости, поэтому сейчас она опустила свое оружие. Она увидела, что оружие в руках парня не было киркой, которая выдавалась охотникам для добывания руды. В его руках были кинжалы. Этот парень. и хотелось посмотреть, что этот охотник под именем Сон Джин Ву сможет сделать, чтобы уничтожить высших орков и босса. Ожидание. Она с нетерпением ожидала дальнейших действий этого необычного парня. В ней боролось желание вмешаться с желанием довериться его возможностям и не вмешиваться. Наконец, вера в его силы взяла верх над сомнениями. Сердце у ее груди колотилось, как бешеное, от испытуемого волнения. Фух, но слава богу. Джинву вздохнул с облегчением, когда почувствовал реакцию и Увидел, что она не собирается помогать ему. С этого момента, наконец-то, никто уже не собирался вмешиваться в его бой. Джингу хотел заняться монстрами в одиночку. Он намеренно не участвовал в атаке Сон Кейхуна, который атаковал босса. Он лишь спас его жизнь, когда босс применил свою магию. А если бы мне это действительно было нужно, то у меня бы уже был один человек, вместе с которым я мог бы бороться против монстров. Поэтому тогда он и поступил так. Особенно, когда Сон Кихун выронил меч из своих рук. Сейчас Джин Уу просто хотелось поскорее прорваться через этих гребаных орков и взорвать голову призывающему их шаману. Но нужно было быть терпеливее и сохранять хладнокровие. Именно в этот момент он почул еще кое-что. Все-таки она хорошая девушка. Жену повезло, что он смог быстро встретиться глазами с Чахаен. И уж точно ему повезло, что ему не нужно было даже открывать рот. Она поняла его без слов. Жену отвернулся от нее с улыбкой. «Теневые солдаты». Как только прозвучал приказ Джин Ву, который эхом отразился от стен и разнесся по подземелью, солдаты тут же поднялись на ноги, все они как один были готовы к битве без колебаний. На некоторое время воцарилась гробовая тишина. Вокруг чувствовалось напряжение, все замерло, и этот момент — тишина взорвалась. Напряжение разрушило одно слово, и причиной этого стало слово, которое Джин Ву произнес, показывая на высших орков. «Вперед!» В этот самый момент более сотни теневых солдат бросились в атаку на полчище высших орков. Орки бросились на них в ответ. Возник страшный шум. Из-за прорыва и быстрых движений теневых солдат и топота мощных ног орков, земля вокруг задрожала. Все мелькало перед глазами. Движения противников были настолько быстрыми, что люди не могли уследить за ходом боя. Том 7, глава 3, часть 2. Уджин Чоль, вздыхаясь, остановился. Ах, ах, ах. Он был в том настроении, что готов был ко всему. Когда он наконец отдышался и выпрямился, он увидел стоящего у хода недалеко от него девушку с короткими волосами. Как только он увидел ее, он сразу понял, кто это. Ча Где вы еще сможете найти другую такую же девушку-охотника, которая имела бы такую же собственную энергию? Однако, почему она спокойно стоит на месте? Уджин Чольник сам никогда не участвовал в битвах, но сейчас, глядя на эту девушку, которая обычно всегда сражалась, он задавался вопросом, почему она просто стоит и наблюдает. С того места, где он находился, он смог разглядеть, что происходит внутри. «Это... это что за хрень?» Внутри солдаты, облаченные в черные доспехи, в одностороннем порядке убивали могущественных монстров, которые носили название «Высшие Орки». Крики высших орков были настолько громкими, что звоном отдавались в ушах и практически оглушали. Голова раскалывалась от шума. Может, он был бы не так сильно удивлен происходящим, если бы в черных доспехах сражались бы только теневые солдаты, но как насчет огромных черных медведей, также облаченных в черные доспехи? Тоже... Точно слепленные из дыма, они также сражались с высшими орками, точно следуя приказу хозяина. Давно не виделись, начальник Уджин Чоль. А, -а, -а, -а, а да, давно не виделись, но что это за су существа? Они не монстры или что-то подобное?» «Это питомцы того парня, он призвал их». Чахаен первая поприветствовала Вуджин Чоля, как только заметила его присутствие. Она произнесла последние слова, одновременно с этим указывая рукой на джинву. У Джин Чоль поправил очки на своей переносице. И посмотрев по направлению руки Ча Хаен, увидел джинву. Тот стоял прямо в центре солдат в черных доспехах. Он держал в своих руках два кинжала и вырезал высших орков, которые пытались прорваться через переднюю линию фрон фронта. «Разве это не лучший боевой стиль охотника?» который мне когда-либо довелось видеть. Однако, как он при этом еще мог использовать магию призыва? Нет, не совсем так. Было еще кое-что. Он заметил, что Джин Ву произнес что-то, его губы зашевелились, и тут же в эту самую минуту с пола поднялись очередные солдаты, только теперь это были высшие орки, облаченные в черные доспехи. Боже мой... У Джин Чоли от изюмления отпала челюсть. Да сколько же ручных питомцев он способен использовать одновременно? Походу, это и есть особая способность Сон Джин Ву. Он не мог закрыть свой рот от удивления. Президент ассоциации Гон Гун Хи, видимо, уже знал о способностях охотника Джин Ву и признал его талант. Не так ли? Теперь Уджин Чоль смог полностью понять тот повышенный интерес, который проявлял президент ассоциации к этому охотнику. Ча Хаен, которая также наблюдала за Сон-Джин-Ву, никак не могла отвести от него взгляд. Наконец, оторвалась, она оторвалась от своих наблюдений. Она повернулась в сторону Уджин Чоли и спросила: Но почему вы оказались здесь, начальник Ву? Неужели вы уже связались с отделом надзора? На ее вопрос Уджин Чоль ответил удивленным взглядом, а затем взволнованно произнес, «Всё не так. На самом деле, я случайно проезжал мимо этого района и обнаружил странную аномалию, исходящую от этих врат. Тогда я решил исследовать местность, опасаясь вероятного нападения». Голова Вуджин Чёля, который продолжал говорить, снова повернулась в сторону Джин у, -у. Но, как оказалось, беспокойствием не было никакой нужды. Впервые он смог увидеть мастерство охотника Сон Джин Ууу о всей красе. Перед ним сейчас разворачивалась сцена, в которой парень самостоятельно в одиночку защищал подземелье ранга А. Причем он выглядел так, будто и не ждал чьей-то посторонней помощи извне. Да, кажется, это действительно правильный ответ. Чахайен согласно кивнула головой. Она неотрывно наблюдала за боем, и хоть она и была охотником из ранга, все равно не видела причины и надобности вмешиваться. Вы знаете этого человека? Неожиданно спросила Ча Хаян. И сразу показалось странным, что У Джин Чоль восхищался способностями Сон Джин Ву, абсолютно не интересуясь личностью этого человека. Но он не имел права отвечать ей на этот вопрос, так как он также являлся частью ассоциации, дося всячески блокировал информацию о Сон Джин Ву. Скорее всего, у Джин Чоль что-то известно о том парне. Ее подозрения оказались небеспочвенными. Не... Известно о нем, но совсем немного. «Этот человек. Какие у него способности и ранг?» Уджин Чоль поправил свои очки на переносице ответил. «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос». Шаман находился в бешенстве. Когда он открыл глаза и оказался в этом месте, он услышал только одну команду, в его голове. «Отправляйтесь на охоту на людей». «Но что происходило сейчас?» Разве сейчас все его племя целиком не противостояло сейчас всего лишь одному человеку? Этого просто не могло быть за правду. Нет, даже не так. Этого в принципе не могло произойти. Глаза шамана, который наблюдал за тем, как увеличивается количество погибших, яростно заблестели. «Ух ты, червяк! Да я раздавлю тебя как жука!» Если его проклятие не действует на его врагов, то он может поступить наоборот. Он должен благословить себя и победить этого нахала своими силами. Песня гнева, песня усиления, песня великана, песня дракона. Он завершил свое заклинание, и в тот же самый момент его тело начало расти и увеличиваться, пока не достигло огромного размера. Мощь, ловкость, физическая сила и уверенность. Все возросло вместе с Ростом. Все его тело наполнилось мощью и силой. Вскоре после этого шаман замахнулся. И поймав теневых солдат, своей огромной рукой схватил их. И закинув их себе в рот, проглотил. И затем... <звы> Когда шаман выдохнул, из его рта вырвалось мощное темное красное пламя. Теневые солдаты, которые угодили под огонь, Мгновенно начали сгорать и исчезать. Они все сгорали. Их не спасало даже то, что они были, по сути, не имели формы, а были лишь тенью, никаких исключений. Также и те солдаты, которые лишались лишь части своего тела, для них также было больше невозможно продолжать бой. Пламя все из рта шамана. И не прерывалось ни на мгновение. Как только первое дыхание сякло, он тут же снова выдохнул. Из его рта вырвалось уже второе пламя. Поменяв свой стиль атаки, шаман заметил, что этим значительно сократил численность теневых солдат. Он был теперь уверен в своей победе, и продолжался выдыхать и выдыхать пламя. А, «Эти таракашки выглядят очень забавными!» В этот момент в его голову неожиданно пришла прекрасная идея, а... <вё h> <э <-Sim> и тут же новый исчез из его поля зрения. Глава третья, часть третья. Шаман был сильно удивлен, когда в следующий момент поднял голову и заметил над собой джинву. Он стал поспешно бормотать защитные заклинания, чтобы защитить себя от атаки врага сверху. Однако охотник оказался быстрее него. Следующий удар Джинву пришелся прямиком в голову шамана и сбил корону с его головы. Вместе с короной отлетела голова шамана. Описав короткую дугу, она воткнулась в пол, застряв в нем. Повод такого сильного удара пошел трещинами, точно паутина. жену смог победить шамана с такой легкостью, потому что знал, как с ним сражаться. Ведь в свое время он набрался потрясающего опыта победив Вулкана, который был намного больше этого шамана. Вы уничтожили босса подземелья. Есть! Тот самый момент, когда Джин с легкостью и очень аккуратно приземлился на пол подземелья. Появилось такое приятное для него сообщение. Вы повысили уровень. Отлично. Джен сжал радостно жал руку в кулак. Ранее, когда он сражался со сталкерами, он повысил уровень на один. Затем, когда он сражался в этом месте с высшими орками и при одержании победы над ними, повысил еще один уровень. И сейчас, когда он победил босса подземелья, он поднялся на еще один уровень. Он смог зачистить подземелье ранга А, и при этом повысить уровень на три ступени. Он получил даже больше, чем рассчитывал. Дженуу был признателен руководителю группы Мистеру Б, который вчера предложил ему поработать сегодня вместе с ним еще раз. Это было хорошим решением. Дженуу подошел с радостным настроением к, убежден... к побежденному боссу. Шаман, который до этого использовал баф для преображения своего тела и повышения уровня, сейчас опять повернулся к своим первоначальным характеристикам. Он перестал быть огромным и сильным. Жену увидел тонкую нить из стеблей, которая была сплетена в... в ожерелье на его шее, но он не собирался ее брать. Не стоило быть жадным. Мне достаточно того, что есть. Я хотел лишь получить опыт. Все-таки это было подземелье гильдии Хантерс. Эти вещи принадлежали не ему. Это было не его собственное подземелье, чтобы он мог спокойно забирать из него вещи. Они принадлежали горной команде, которая горбатилась здесь. А он даже раз, что под таким предлогом освободился от работы шахтера. В этот момент внимание Джинву привлекло другое. Черный дым, который в этот момент начал подниматься с тела босса подземелья. Глык. Джинву привлотил ком в горле. В этот момент его голову пришли воспоминания о теле Баруки, тень которого он не смог излечь ранее в Красных Вратах. Нет... В этот раз должно получиться. В этот раз у него было больше опыта и высшей характеристики, чем тогда. Нужно попробовать извлечь тень шамана. Однако он знает, как тяжело бывает извлечение теней. Если вспомнить, Джин Ву едва, едва смог извлечь тени Айрона и Икреда и починить себе. Однако Джинву ощущал, что в отличие от тех двух случаев, этого шамана будет проще поймать, что ли? Ну, была не была. Неделя в аду. Хорошее доказательство того, что семидневная прокачка в аду не прошла для него даром. У Джинву была специальная техника для извлечения теней, и пора ее применить. «Поднимайся!» В тот же момент сильный порывистый ветер пронесся вокруг, на время заложив ему уши. Джинву инстинктивно почувствовал, что все идет как надо. «У меня получилось!» На лице Джинву появилась улыбка. С пронзительным криком перед ним появилась тень волшебника. Это был шаман, облаченный в чёрную мантию, которая развивалась за ним, будто ее обдувал ветер. Чего? Жену внимательно посмотрел на тень солдата и тут же посмотрел на информационное окно, которое появилось рядом с ним. Уровень. Рейтинг элитных рыцарей. Элитные рыцари? С этого момента у него было уже несколько разновидностей теневых солдат, а именно три. Общий рейтинг, рейтинг рыцарей, элитный рейтинг. На этот раз впервые появился новый рейтинг, который был выше других рейтингов. Рейтинг элитных рыцарей. Жену подумал, что этот солдат по рангу даже на более высокой позиции, чем Айрон и Икрит, которые у него уже имелись. Особенно учитывая тот факт, что в существующем классе этого рыцаря было еще и слово элита. К тому же от него исходит чудовищная животная сила которую я могу почувствовать, и она явно мощнее, чем у двух моих рыцарей, вместе взятых. Действительно, что же еще можно было ожидать от Теневого Солдата, созданного сни самого босса подземелья ранга А? Клик. Пожалуйста, назовите вашего Теневого Солдата. Поскольку рейтинг рыцаря был намного выше остальных, и уж точно не относился к общему. Неудивительно, что появилось системное сообщение, которая требовала от жену придумать имя для данного рыцаря. Имя, значит. Теперь, когда не было видно его лица, и все его тело закрыто длинным плащом, единственное, что оставалось заметным, это длинные острые клыки, торчащие из его пасти. Тогда как насчет назвать его «Мамонт»? Назвать «Мамонт»? Имя рыцаря можно было дать мысленно, не отдавая никаких дополнительных указаний, и произносить слух ничего не требовалось. Мамонт. Уровень 1. Рейтинг «Элитный рыцарь». Имя рыцаря тут же появилось в информационном окне вместо знаков вопроса. Это, конечно, было слабенькое имя. Особенно для шамана, который был чрезмерно высокомерным до своей смерти и не собирался проигрывать. Но что уже можно было поделать, ему же все равно. Он все равно уже мертв. Джингу был очень доволен тем, каких новых теневых солдат ему удалось заполучить в результате этого сражения. Он повернулся к своей армии. На данный момент количество теней, которых он смог сохранить, составляло 130 штук. К сожалению, многие теневые солдаты, которых ему удалось создать раньше, в этом бою были снова отправлены в никуда. Ну вот и все. Джингу начал смеяться и не заметил, как вокруг него начали собираться какие-то люди. Вскоре он обратил на них свое внимание. Это были охотники из этого рейда, Ча Ха и мужчины в черных костюмах. Лицо одного из мужчин в черном костюме показалось Джинву подозрительно знакомым. Когда здесь успел появиться У Джин Чоль? джин заметил, что пристальный взгляд У Джин Чоля направлен на что-то. Проследив за его взглядом, он заметил, что Джин Чоль наблюдает за теневыми солдатами. Мистер Сонджин Ву! Охотник сон джин Мистер Грузчик! В этот момент люди, которые одновременно окликнули Джин Ву с разных сторон, посмотрели друг на друга. В любом случае, дальше скрывать свои силы было уже бессмысленно. Теперь можно было сражаться, не скрываясь и не сдерживаясь. Но как мне сейчас выбраться отсюда без допросов? Джинву видел увидел окружающих его людей, все они смотрели на него вопросительно и ждали объяснений, он почесал свой затылок. Он 7, глава 4, часть 1. Вуджин Чель взял инициативу в свои руки. Пока все переглядывались между собой, он быстро подошел к Джинву, достал свое удостоверение и показал его другим охотникам. Мы из ассоциации охотников, сказал он. Все охотники, независимо от уровня, начали нервничать, лишь услышав об ассоциации. Главная стратегия, он только появился, а все присутствующие уже начали переживать. Умело воспользовавшись замешательством присутствующих, У Джин Чоль произнес, «Ассоциация берет на себя обязанность разобраться с присутствующим здесь сейчас Сон Джин Ву, надеясь на ваше содействие и на то, что информация о том, что здесь произошло, не просочится дальше этих врат». Джин Ву даже приоткрыл рот от удивления. Прекрасные актерские способности У Джин Чоля поразили его. Он произносил слова абсолютно спокойным голосом. Наверное, каждый день тренируется перед зеркалом. Тут глава отдела ассоциации подал знак глазами. У Чоль как бы безмолвно говорил охотнику. «Я помогу выбраться тебе отсюда без лишнего шума». Женву не знал, зачем кто-то из отдела по наблюдению за охотниками помогает ему. Какая ему от этого выгода? Но не стоило отказываться от предполагаемой помощи. Это было бы очень глупо. Джинву согласно кивнул головой, ведь это именно то, в чем он сейчас нуждался, быстро сообразив, что к чему сотрудники отдела окружили Джинву. «Если у вас имеются вопросы, вы можете задать их через ассоциацию «Мы забираем охотника Сунджинву с собой». Дав понять, что возражения не, не принимаются, они двинулись в сторону выхода. У самого Вуджинчоля имелось много вопросов к этому парню, как кроме того, ему хотелось многое с ним обсудить поэтому он решил поскорее увести его от ненужных расспросов со стороны участников рейда. «Пойдемте», — позвал он. Позвал он. Джингу вместе с сотрудниками из ассоциации прошел мимо охотников. И я, конечно, благодарен, но в душе появилось какое-то необъяснимое чувство, с чего это сам начальник отдела, Вуджин Чуль решил сделать то, о чем его не просили. После того, как они прошли мимо охотников, Парень тихо полюбопытствовал. «Почему вы это делаете?» «Вы случайно не планируете вступать в гильдию?» Жену помотал головой. Ожидавший такой реакции, Вуджин Чоль тут же ответил. «Вы только что продемонстрировали свои силы. И эти силы, между прочим, куда мощнее, чем у других эс-ранговых охотников. Все это происходило на глазах у членов самой крупной гильдии Кореи». «Я считаю, что произведённые мной действия является наилучшим способом избежания расспросов». И то верно. Все знали, что гильдия на многое пойдёт, чтобы заполучить себе охотника из ранга. Если бы на его месте был кто-то другой, то он бы непременно с радостью вступил в гильдию, но для Джинву все было иначе. В ассоциацию охотников прекрасно понимали, насколько настойчивыми могут быть гильдии, стремясь заполучить к себе охотника. В данной ситуации Джин Ул был благодарен Уджин Чоле за оказанную помощь. Благодаря ассоциации могу сплохнуть спокойно. джин Ул слегка улыбнулся, когда осознал, что ситуация разрешилась куда легче, чем он предполагал. Он уже собирался покинуть убежище монстра, когда сзади раздался поспешный крик: Подождите! Он равнодушно обернулся и увидел Сон Гинхун, опирающегося на одного из товарищей. В результате полученного ранения начальник рейда все еще был слаб. Несмотря на своевременное лечение из обильного кровотечения, его лицо было белее белого. Ему желательно не двигаться. Несмотря на слабость, Сон Гинхун догнал их и встал прямо перед парнем. После чего поклонился и без всякого притворства произнес «Э, ⁇ Спасибо! ⁇ Благодаря вам все обошлось. Хочу поблагодарить вас за то, что заступили за нас. Он понимал, наблюдатели считают, что Джину не следует раскрывать свою сущность перед присутствующими людьми. «Что толку иметь такую силу, если нельзя ей открыто пользоваться?» – подумал он. Ведь именно благодаря раскрытию личности парень смог помочь находившимся в опасности людям. И все? Серьезно? Он даже не просил за это никакого вознаграждения. Хотя бы мог потребовать от гильдии как минимум оплату за то, что рисковал жизнью. Но он без лишних слов решил просто уйти, тихо и незаметно. За спасение людей этот охотник достоин низкого поклона. «Спасибо», — произнес переполненный эмоциями Сон Гин Хун. Его рана тут же дала о себе знать, и он скрикнул. Но эта боль была малой платой за спасение участников рейда. Он готов был кланяться и говорить спасибо своему спасителю сколько угодно раз. Охотники, увидев то, как их лидер благодарит этого парня, задумались. «Если бы не этот человек, он ведь нам жизни спас!» «Нельзя просто так стоять и молчать!» Все они поспешили к нему на встречу и склонили головы. «Спасибо, носи... То есть, охотник!» «Если бы не вы...» «Благодаря вам моя жена не станет тобой!» Да не маленький молоденький парень со слезами на глазах произнес. «Охотник, позвольте вас обнять в знак благодарности!» «Эй, это уже перебор!» «Опять он за свое, держите его там!» «Тогда обниму мастера!» Паренек сорвался с места. «Отпусти меня! Мурашки по телу!» Находясь в этом подземелье, Оранга он впервые рассмеялся. Вокруг стояли и улыбались члены гильдии. Жену довольно посмотрел на смеющихся охотников. Он не смог сдержать улыбки, понимая, что они благодарят его от всей души, а не потому что надо. «А?» жену подошел к стоящей дальше всех девушки-целительницы. Она низенькая, и совсем не видно. Он протянул ей полученный ранее блокнот. Девушка, опустив покрасневшее лицо, приняла его двумя руками. «Спасибо!» И стало неловко за свое поведение. «Зря я это сказал!» Вспомнив о сделанном ранее, она зарумянилась еще сильнее. Перед ней стоял человек, на раз-два победивший босса. Ее заметки могли показаться ему смешными. Слегка приподняв голову, Она поняла, что парень, к счастью, не смеется. Напротив, он обратился к более чем серьезным голосам. «Целительница!» а? Она будто школьница, которая собирается вот-вот отругать, подняла голову. «Впредь, направляясь в подземелье, не берите с собой личные вещи, они тоже имеют вес». «А-а!» Девушка растерянно молчала и смотрела на охотника широко раскрытыми глазами. Парень рассмеялся, он сказал все, что хотел. Видимо, целительница тоже больше ничего не скажет. С довольным видом он сделал круг вокруг девушки и пошел обратно. «Пойдемте». Джин Ву вместе с охотниками из ассоциации отправился в сторону выхода. На месте остались всего один человек. В пещере стояла Ча Ха Ё, Выставив вперед руку, она так и не успела поговорить с Джин Ву. «Я хотела хотя бы спросить номер его телефона». Вопрос, который не занял бы много времени. Но сделай она так, при всех... Наверняка бы появилось множество людей, которые восприняли бы ситуацию неправильно. В этот момент к Чахаян подошла одна девушка-охотник. «Заместитель?» «Да». Подошедшая к ней девушка указала на ее руки и продолжила. «А зачем вам Кирка?» Чахаэн опустила взгляд на свое оружие и покраснела. Опустив инструмент вниз, она спросила. «Я странно выглядела, да?» Девушка-маг решила уточнить. «Для кого?» Ча в вмиг покраснел еще больше, ее щеки буквально горели огнем. Выйти из врат, Вуджин Чоль взглянул на свои часы, затем поинтересовался Мы собираемся вернуться в офис. Если у вас есть время, можем присоединиться к, э, к обеду с председателем, который час 5.15. Если потороплюсь, то еще успею вовремя. Парень вежливо отказался от предложения. Извините, но у меня уже есть дела. Дом 7, глава 4, часть 2, и у Джинху сильно нервничал. Чтобы успокоиться, он глубоко дышал. Ему предстоял важный разговор. Судьбоносный момент близится. От выбора, который сделает Джинву, зависела его судьба. Хотя несколько дней назад, общаясь с отцом на тему доверия ему руководства гильдии, он волновался куда больше. Надо доказать, что я готов. Место встречи не случайно было выбрано кафе, где они впервые встретились с Джинву. Если бы не он, я бы не смог так высоко подняться. Думая об этом, парень оглядел кафе. и воспоминания нахлынули снова силы. Он уселся за столик, за которым они сидели в первый раз. Раздался звук колокольчика, дверь распахнулась, и внутрь вошел джинву. Братан! Заметив вошедшего джинву, Джинхо -Джин низко поклонился приветствуя друга. Джинву поприветствовал его взглядом и сел на стул напротив. Парень сел на свое место. «Что такое?» — подняв голову, глаза юджин Джинху округлились. Братан, одежда?» А, это... Так как он пришел в кафе сразу же после боя с высшими орками, одежда находилась в весьма плачевном состоянии, а на верхней части рубашки даже виднелась кровь орков. юджин не придавая особого значения произошедшему, произнес. Не успел переодеться после похода в подземелье. Южин Хо еще больше удивился. Он, в отличие от Джин Ву, проводил время по-другому, уделяя больше внимания выпивке. То ли и дело Джин Ву. Он уже обладает невероятной силой, но до сих пор продолжает спускаться в подземелье для тренировок. Ему внезапно стало стыдно. Как и ожидалось от моего портана. Он в это мгновение зауважал его еще больше. Ведь он мог без капли стеснения разгуливать по улице в грязной окровавленной одежде. И не собирался скрывать, что продолжает процесс своей подготовки. Эта грязь на нем выглядит как почетная медаль. Лицо Юджин Хо стало серьезным. Он был готов принять любое решение, которое примет его братан. Парень готов был говорить на чистоту. «Брат, на самом деле?» Юджин Хо честно рассказал другу о своем разговоре с отцом. Абсолютно. И даже о том, кем являлся тот человек, который спас гильдию Бэк Юн По наводке Кэмэ... Кэмэн Хуана в красных вратах. Совершенно глупый поступок. Но он сделал это ради меня. Так что я не могу на него злиться. Неудивительно, что его лицо покраснело, когда он рассказал о красных вратах. Так или иначе, Джин Ву понял все, что хотел сообщить ему Юджин Хо. «Ты ведешь к тому, что хочешь стать мастером гильдии Юджин, и тебе нужна моя помощь?» Юджин Хо кивнул. Он с волнением ждал ответа Джин Уу, но не надеялся услышать слова поддержки и сочувствия. «Это ведь мой братан!» Он был готов услышать все, что угодно. Чем дольше длилось молчание, тем больше начинал нервничать Ю Джин, Джин наконец, поднял на него взгляд. «Жин... «Джин Хо, я парень нервно злотнул». Директору гильдии охотников Чье Джон Ин кто-то позвонил. Он услышал сообщение, немедленно удалился в свой кабинет. «Что? Говорите, Сон Джинву Ву участвовал в нашем рейде?» Речь шла о новом охотнике из ранга. Он мелькал прямо под носом у гильдии, но ему стало известно об этом только сейчас. Это то же самое, что пинать находящуюся прямо под ногами тыкву. Он готов был рвать на себе волосы. «Что? Вчера он притворялся частью команды, а сегодня исчез?» Лучше бы он об этом не слышал. Нужно понять, зачем он это сделал. Пораскинув мозгами, он так и не пришел ни к какому выводу. У него лишь началась сильная головная боль. Но сейчас это было неважно. Сперва он помогает белым тиграм, а теперь нашим охотникам. Он теперь был в долгу перед Сонжингу. Мужчина планировал поговорить с парнем на равных, но теперь его положение ничем не отличалось от положения белых тигров. Как же заполучить к себе десятого охотника С-ранга? Куда более важную роль играли его навыки. Как вел себя охотник Сонжинву, директор внимательно слушал объяснения человека на том конце провода. Им оказался лидер сегодняшней группы Сон гинхун Хоть они и не являлись друзьями, парень рассказал все, не упуская мелочей. Произносимые им слова лились рекой. Это действительно правда? Да, я видел собственными глазами. Это все? Тебе есть еще что-то дополнить? Если этот парень настолько силен... «А если сравнивать его со мной?» Вероятно, вопрос и прозвучал как-то по-детски, но другого способа узнать, насколько же он могуществен, просто не было. После небольшой паузы Сон Хун продолжил. «Директор, а вот вы сможете в одиночку зачистить подземелье Аранга?» «Это невозможно!» А вот он смог. Даже охотница Ча не стала вмешиваться. «Говоришь, там была Ча Хаен?» Как ни странно, ее присутствие в подземелье не являлось большой проблемой. Нет вероятности, что это все же не было подземелье Аранга. И если это было бы действительно так, мы бы не пострадали. Он всех нас спас. Директор ЧВ не знал, что на это ответить. Мужчина, которого зовут смертельным оружием Чве Чон Ин. Как ни посмотри, сложившаяся ситуация задевала его чувства. Причем не, не просто портило настроение, но и заставляло сердце биться быстрее. Я, Ча Эн, и Сон Джин Ву. С талантом и способностями этого парня они смогут стать известны на всю Корею, нет, Азию, а может и весь мир гильдии. Господин Чуэ, хоть я и нахожусь не в том положении, чтобы давать советы, но... Сон Гю Ху всегда говорил только то, в чем был на 100% уверен. Поэтому президент еще больше заинтересовался. Ничего, продолжай. Тот парень, вы должны привести его к нам в гильдию. Если вы это сделаете, кто знает, может быть, ваша мечта исполнится. Сердце Чвен Джон Ина пропустило удар, он, стараясь не выдавать свое волнение, ответил: Я постараюсь. Действие происходило прямо перед зданием ассоциации. Толпа людей выстрелила с ряд ради встречи с Ли Минсоном. Он стал известным не только на всю Корею, но и на всю Азию. Если сказать, что здесь собрались все камеры страны, это бы не стало преувеличением. В толпе, где протиснуться было невозможно, между репортерами, то и дело возникали ссоры. Эй, это вообще-то наше место! Ну и человек, ты мог бы. Ты вокруг-то смотрись, разве тут может быть твое или мое место? Твое место там, где ты стал? О! Лиминсон, наблюдая за выстроившимися в ряд прямо до шоссе репортерами, расплылся в улыбке. Меньшего я и не ожидал, удовлетворенно произнес он. Заменитый охотник специально тянул время и не выводил наружу, не входил наружу. Это должно было, по его мнению, быть Заменитый охотник специально тянул время и не выходил наружу. Это должно было, по его мнению, увеличить интерес к его особе. Господин Ли, Завтра ваше имя появится на всех заголовках газет. Как вы к этому относитесь? Спросил первый репортер страны, показывая заголовок первой полосы завтрашнего выпуска. Не слишком ли просто дали заголовка? Вы так считаете? как насчет такого? Лейминсон мужчина, имеющий все. В его руках сила, выходящая за рамки человеческой. А это не ударит по самолюбию читателей? Но ведь это правда. В Корее хоть кто-то посмеет меня оскорбить? Фанаты и пресса наблюдают за каждым моим шагом. Понял. Давайте оставим ваш вариант такого заголовка. Рассчитываю на вас. Лиминсон еле заметно кивнул головой и нахмурился. Он все равно сделает так, как ему прикажут. Так чему эта болтливость? Как раз в это время на стоянку ассоциации прибыло два дорогих автомобиля. Глава 4, часть третья. Почти что синхронно... Из нее вышли Бэк Юн Хо, директор «Белого тигра», и Чхвэн Джон Ин, директор охотников. «О, Бэк Юн Хо! Чвен Джон Ин тоже тут!» Преградившие ход здания репортеры направили свои камеры на только что прибывших мужчин. Те оба нахмурились. «Что не так с этими журналистами?» «Почему так сложно пройти к зданию?» Вокруг, не переставая, раздавались жужания камер. Окружив мужчин, репортеры начали задавать вопросы. Поток их никак не, прекра... не прекращался. «Вы тоже приехали в ассоциацию по приглашению Лиминсона? Что вы думаете о возможности ухода охотника Лиминсона в область развлекательной индустрии? Как думаете, насколько высоко поднимется Лиминсон? Скажите что-нибудь о Лиминсоне!» Бэк Хо, быстро устав от их настойчивости, начал отмахиваться от репортеров рукой. «Мы здесь не из-за этого человека, поэтому сказать нам нечего». Чуэй Джон Ин, без проявления всяких эмоций сообщил. «Вы все уже знаете, что Лимин Сон заключил контракт с гильдией рыцарей. Сегодня мы здесь по совершенно другому вопросу». Среди репортеров разнеслось недовольное бормотание. Ведь ответы мужчин не оправдали их ожиданий. «Эх, ну что это? Надо уметь общаться с репортерами. Ну и ладно». Но в лицо никто, разумеется, не стал высказывать недовольство охотникам С-ранга. Журналисты снова заняли свои места... Продолжая ждать появления лименсона Бек Кинхо и Чен Джон Ин встретились взглядами. Первым игру начал господин Бэк. Я слышал о том, что произошло. Говорят, твои охотники вчера чуть было тоже не попали в неприятности он специально сделал акцент на слове тоже. Да уж, наша проблемы куда хуже потеря новичка Аранга. Обстановка накалялась. Выражение лиц двух директоров стало напряженным. Готовый вот-вот взорваться, Беккингхоз сделал вздох и спокойно продолжил. «Так или иначе, мы получили помощь от этого человека. Это действительно везение. Если бы не он, обе наши команды бы просто погибли». Каждый из них знал имя этого человека, но никто не осмеливался произнести. Именно это и служило доказательством того, что они находились в состоянии холодной войны. Господин Чфе сделал шаг в сторону своего оппонента. Именно поэтому мы непременно заберем его свою гильдию. Господин Бек не сдавался, он сделал не просто шаг, а подошел настолько близко, что их губы почти соприкасались. У нас есть пострадавший, именно поэтому логичнее будет, если мы заберем его к себе. Зачем вам и сранговый охотник? Вы что, на север решили напасть? Интересно вы вообще знаете что такое мораль кажется ее вам очень недостает в глазах обоих горел огонь а прибывший к месту выступления мастер гильдии рыцари интегю рассмеялся увидев дерущихся взглядом мужчин как же это называется вбежать впереди в паровоза стараясь вернуть на лицо серьезность он прошел мимо мужчин эй вы два директора вы случайно не из- за моего минсона деретесь Они вовсе не сговариваясь, резко повернулись в сторону господина Им. Что за псих? Я им уже говорил, что он не, не заинтересован в этом Минсоне. Испугавшись сверливших его недовольных взглядов, Им Тэгю, сам того не замечая, сделал шаг назад. Что это с ними? Что это еще? Даже Чен Чо Ин и Бек -ин Хо здесь! Лимин... Сон холодно усмехнулся. Рядом с ним находился подписавший контракт директор Имтегю, и Оставить охотников и белых тигров, подписав контракт с рыцарями. И лялась частью его холодного расчета. Так на меня не будут смотреть, как на слабака. Звезды живут именно благодаря имиджу. Именно поэтому этот парень занимался последовательным созданием имиджа. Я тот, за кого сражаются лучшие гильдии страны. Хоть он и не являлся старичком, но уже имел приличное количество власти. В комнату вошел менеджер. «Минсон!» «Говорят, что все... всё готово. Начинаем с интервью?» «Хорошо», — он последовал за менеджером. «Стоило только стеклянным дверям ассоциации открыться, как начался шквал вспышек фотоаппаратов». Минсон, окруженный сотнями любопытных глаз, фальшиво позировал на камеру. В этот момент к зданию ассоциации подъехал джингу Как и было запланировано ранее, он приехал именно сегодня. «Почему так шумно?» – подумал охотник. Ему показалось, что в данной ситуации пройти внутрь будет довольно сложно. Разумеется, он мог применить свои силы или, по крайней мере, воспользоваться черным ходом. Путей было достаточно. Только вот ему это совсем не нравилось. Ведь дата и место встречи были оговорены три дня назад. Так почему же он должен что-то придумывать, чтобы пройти внутрь? К тому же я... Ни в чем не виноват. У него не было причин не входить через парадный ход. Джину, раздвигая по сторонам репортеров, начал прокладывать себе путь. Разодитесь немного. Это еще что? И из чего захотел? Кто это? Вот она сила с рангового охотника. Раздвинутые по сторонам репортеры нахмурились. Наконец-то, проложив себе путь, Джину смог ступить на ведущую внутрь лестницу. Но прежде чем он успел это сделать, путь ему преградил крупный мужчина. Эй, это был менеджер Ли Минсоно. Он грозно сверкнул глазами, пнул парня. Ты кто? Из ассоциации? Дженву, не отводя глаз от менеджера, помотал головой. А вы только посмотрите на него. Менеджер сильно нахмурил брови. Не видишь, что журналисты делом заняты? Джену огляделся по сторонам, все недовольно смотрели в его сторону. Он, конечно, знал, что они заняты тем, что берут интервью, но зачем же преграждать проход? «Было логично, что если он не может трогать журналистов, то и они не имеют права на это. Поэтому парень просто хотел пройти сквозь них, не привлекая особого внимания в этот момент». «Уходи, здесь нельзя пройти, придурок!» Менеджер снова подал голос и оттолкнул парня ударом в грудь. Взгляд Джинго резко изменился. «Что?» Менеджер испугался. Этого парня оттолкнул охотник уровня Ди, а он даже не пошевелился. Если бы это был обычный человек, он бы, вероятно, даже пострадал. Разумеется, и сам Джин Ву об этом прекрасно знал. Парень ничего не говоря, просто продолжал смотреть на менеджера, отчего его лицо, его лицо постепенно бледнело. что? Что это такое?» «Что произошло? У них перепалка?» Журналисты, учуя что-то необычное, зашумели. У менеджера проступил холодный пот. Вероятно, если бы никто не смотрел, он бы сдался и пропустил парня внутрь, Но сейчас за ним наблюдали не только репортеры, но и сам Ли Минсон. Подойдя, парень спросил на повышенных тонах. «Бро, ну что там, убери его и закончим». А, да!» Если он ослушается, то скорее всего потеряет работу. Менеджер повысил голос. «Здесь нет прохода, уходи!» «Кто сказал, что здесь нельзя пройти?» «А?» Он услышал голос из-за спины, он обернулся. Перед ним стоял председатель Корейской Ассоциации Ко Гон -Хи. Глаза репортеров округлились. Они настолько удивились, что, казалось, забыли, как воспользоваться фотоаппаратом. Ко -гон Хви? Сам председатель! Все обернулось так, как никто не мог предположить. Председатель, подойдя к лестнице, произнес: Это наш гость. Когон Хви посмотрел на Лиминсона. Молодой человек, подскажите мне, пожалуйста, вы же знаете, кто дал добро на эту конференцию? Обомнившись, парень ответил: к Конечно! Всего одна фраза, а он уже выглядел полным дураком. Чтобы это исправить, он посмотрел на менеджера. Тот, учтиво поклонившись, открыл дверь и председателю, и джинву «Проходите, охотник Сон джинву Получив приглашение от председателя, он не мог не зайти в здание, не обратив на себя внимания журналистов. «Что? Кто это? Что сам председатель так с ним обращается? Никто не знает, что это за парень». Журналисты с надеждой посмотрели в толпу, но голоса никто не подал. Том 7, глава 5. Лицо Ли Минсуна помрачнело. Он был озадачен. Кто это был? Какой-то человек, которого он никогда не видел раньше, только что прорвался через толпу репортеров. И президент ассоциации Гугун Хи привел его к себе. Что это все значило? Какой сегодня график у президента ассоциации Гугун Хи? И утро полностью свободно. Значит ли это, что он полностью освободил свое утро для этого человека? Вокруг все обсуждали случившееся. На него, Лиминсуна, сейчас почти не обращали внимания. Теперь репортеров интересовал тот парень. После появления Джинву и президента ассоциации, настроение собравшихся уже не годилось для проведения интервью. Весь труд, который он, Лиминсун, вложил в организацию этого мероприятия, пошел на смарку. Охотник скривился. Сейчас он выглядел так, будто проглотил жука, раздраженный взгляд остановился на менеджере. Чертов бесполезный менеджер, ты даже с чем-то таким не смог справиться! Менеджер старался не встречаться с ним глазами. Все, что он мог сделать сейчас, это бессильно опустить голову. Леминсун теперь был пробужденным оранга. Что можно сделать против такого человека? Ему оставалось только склониться в поклоне. Леминсун возмущенно таращился на менеджера. Тут какой-то зуб привлек его внимание, пришлось повернуть голову в другую сторону. «Мотор!» «Вот чёрт!» Дружно включились камеры, но теперь это было не кстати. Начался прямой эфир. Если эта безумная ситуация окажется на виду у всей страны, случится настоящая катастрофа. Все усилия, приложенные им к тому, чтобы поднять свою ценность, как охотника оранга лопнут, как мыльные пузыри. Теперь нужно прийти в нужное настроение. Стало непросто, после появления президента Гогунхи все изменилось, если бы только этот павлин не появился такой важный момент. Могу я что-нибудь сделать, чтобы сменить настрой? Его хитрый ум уже начал перебирать варианты. Да, мне нужно сказать нечто сильное. Репортеры собрались для выяснения его ранга. Их нисколько не интересовала такая банащина, как его мнение и чувства. Достаточно было сообщить, какой ранг теперь был у суперзвезды лименсуна и что он потом собирался делать как охотник. Возможно, если дать им то, чего они хотели, то настроение изменится в нужную сторону. Пора сменить планы действовать. Я пройду через это испытание. По лицу актера распалась недобрая улыбка. Те, кто был близко с ним знаком, знали, что коварство у него было на отличном уровне. Ладно, прошу всех меня простить. Я собираюсь немного пообщаться с сотрудниками ассоциации о моих планах на сегодня. С этими словами Лиминсун направился в сторону здания ассоциации. Он вообще не собирался проводить общение по поводу своего испытания. Он твердо решил сделать это в форме приказа. Учитывая, сколько денег мой отец дает ассоциации, им вообще передо мной стоит на полу ползать. Но нет, не получилось. А? Прежде чем он успел дойти до дверей, из здания вышло несколько охотников-охранников. Они выстроились в ряд и перекрыли проход. «Что это за чертовщина?» Лицо суперзвезды снова скривилось. Он взглянул на бейдж человека посередине. Отдел наблюдения за охотниками. Начальник отдела Вуджин Чоль. Он небрежным тоном спросил этого Вуджин Чоля. «Что это значит? Почему вы перекрыли вход?» Вуджин Чоль посмотрел с высока на Али Минсуна через солнцезащитные очки. Настоящий момент... Другое, пробудившееся, проходит испытание. Оно завершится в 11 часов. До этого времени никому больше не разрешается входить в здание. «Простите? Другое, пробудившийся? «Он что, говорит о том человеке, который только что зашел?» Лиминсон взглянул на свои часы. «Была половина одиннадцатого. Его собственное испытание было назначено на 11 часов. И до этого времени никому нельзя входить. Его план перевернуть настроение реп репортеров, передвинув свое испытание... На более раннее время был близок к провалу. Актер снова обратился к начальнику отдела. Почему бы вам просто не впустить меня? Мне нужно кое-что обсудить с сотрудниками. Прошу прощения, строго ответил Уджин Чоли замок. Расстроившись, Ли Минсун начал проявлять свой истинный характер. Взгляните, да вы знаете, кто я? Я Ли Минсун! Ли Минсун! Все это произ... он произносил возмущенным голосом, но Уджин даже не шелохнулся. Не знаю, что еще сказать, Лиминсун вздохнул. «Ладно, попробуй так. Вы же в курсе, что крупнейшим спонсором Ассоциации Охотников является Юджин Констракшн, так?» Уголки рта актеры начали приподниматься. «Вице-президент Юджин Констракшн Ли Вон Ху, мой отец, и... Видите людей позади меня?» Лиминсун указал на толпу репортеров уходных ступенек. «И вы хотите перед всеми этими репортерами унизить сына вице-президента Юджин Констракшн?» «Вы думаете, что справитесь с последствиями?» Ответом Вуджинчоле было простое «Да». «Что?» Левинсун отступил. таким да кем был, черт побери, тот человек?» «Ради него появился сам президент ассоциации?» «А теперь еще и все здания перекрыли ради его испытания?» «И сверх того, путь ему самому перекрывал обычный начальник отдела. Лимин уперся руками в бока и гневно произнес. «Да кто, черт побери, этот другой пробудившийся? Почему ассоциация так со мной пререкается из-за него?» Наконец, Уджин Чоль снял свои очки. «Если я вам это скажу...» Уджин Чоль так взглянул на него, что Лимин неосознанно сделал шаг назад. Не отводя глаз от актера, начальник охраны продолжил. «Лимин Сун, Сун Ши, вы уверены, что вы справитесь с последствиями?» Внутри здания было тихо. Не было каких-либо пробудившихся, ожидающих своего испытания. По коридорам только бродили туда-сюда несколько работников ассоциации, и это тоже было связано с толпой репортеров снаружи. «Прошу вас сюда!» Хорошо. Когда Джин У последовал за эскортом, Гон Гун -хи в комнату. Для точных измерений он заметил два знакомых лица. О! В комнате отдыха, даже по коридору, дальше по коридору сидели бэк Йон Хо и Чон Джин Гин. Они сидели там, где три дня назад сидели разведчики из мелких гильдий поймав на себе взгляд Джинву, они оба поднялись и поклонились. Парень ответил на их приветствие легким кивком головы и проследовал дальше по коридору. Пока они молча шли, Гон Гунхи улыбнулся. Те двое пришли сюда час назад и ждали охотника ним. Два представителя гильдмайстеров Южной Кореи ждали результатов его испытания целый час. Будто прочтя мысли Джин Ву, Гоу Го Хи спокойным тоном сказал. «Вы первый охотник из ранга в стране за два года. Кроме того, Чо Джон Гин даже узнал про ваше мастерство через свои каналы в гильдии». Джин Ву кивнул. На пути им встретилась парочка сотрудников ассоциации. «О боже, президент ассоциации? Кто этот человек? Его сопровождает сам президент ассоциации? Должно быть он кто-то удивительный». Как может такой молодой человек быть знаком с президентом ассоциации? Все знали, что даже если бы в ассоциацию прибыл какой-нибудь министр, Гогун Хи не стал бы его сопровождать лично, поэтому работники были в шоке, взирая на эту сцену. Гогун Хи произнес, не останавливаясь. Я слышал вчерашние отчеты. Видно было, что он впечатлен. На самом деле Гогун Хин был просто в экстазе. Как он и подозревал, Джинвуй в самом деле был очень редким человеком. Он отличался от любого другого охотника. Прослушав отчет Вуджин Чоля о событиях подземелья Аранга и сили Джин Ву, президент жал кулаки. Он представил все так ясно и как будто бы сам там был. Конечно же, сила есть сила, но... На самом деле сердце президента ассоциации тронули последующие действия парня. Этот юный охотник не только в одиночку смог зачистить целое подземелье, но и не выказал никаких признаков жадности на предметы. Вместо того, чтобы сражаться за деньги или славу, целью Джунгу на самом деле было сражение с магическими тварями. Он хотел защищать людей, поэтому Го Гунхи вместе с ассоциацией был готов направить к нему всю возможную помощь, которая только была. В конце концов, помогать таким охотникам было настоящей целью соз создания ассоциации охотников. Если бы я только мог привести его в ассоциацию, и все же, что можно было сделать? Как пару дней назад сказал Джин У, если бы он вступил в ассоциацию, то он бы потерял возможность сражаться с монстрами. Способности Джин У, показан, показанные им вчера, это была лишь слишком большая сила, чтобы тратить её впустую вне подземелья. Скоро они дошли до испытательной площадки глубоко внутри здания. Перед переоценкой мы определим категорию охотник ним. Джингу знал об этом. Охотники делились на категории бойцов, магов, киллеров, поддержки или других классов. Это зависело от силы, в которой они были пробудившимися. Работник, ожидавший их на испытательной площадке, низко поклонился Гогунхи и сказал, обращаясь к Джингу. «Прошу, пройдемте сюда». Парень последовал за ним и оказался посреди испытательной площадки. Помещение было похоже на огромный физкультурный зал, как в школах. В отличие от обычных спортзалов, этот зал был наполнен магической силой. Ей были пропитаны стены и пол. Казалось, что зал был укреплен, чтобы избежать каких-либо последствий. Проверяющий спросил. Ну, и что вы можете? Из угла с испытанием, с интересом наблюдал Гогун Хи. Это было главной причиной, почему он лично решил сопровождать Джинву. Президент хотел увидеть его способности собственными глазами. Могу вот это. И Джин Ву призвал одного из, теневого... одного из теневых солдат. «Ох!» — Проверяющий отскочил. А кто бы не отскочил, увидев, как перед ним из земли вырастает солдат в черной броне. Даже при том, что Джин специально выбрал самого слабого солдата из своей армии, человек был сильно напуган. Даже он почувствовал, как от призванного, призванного исходила угрожающая аура. «Это... призыв? Ты можешь призывать?» Голос проверяющего дрожал. Джинву хотел объяснить, что сейчас призванный не представляет опасности, но сдержался. Сочувствующим взглядом Джинву ответил: Ну, что-то вроде того. И, -и, -и, -и если так, сколько ты можешь призвать? Врать нет смысла. В конце концов, вчера было очень много свидетелей, которые видели его питу. Джинву округлил меньшую сторону количества своих теневых и сказал: «Около... сотни...» Услышав количество проверяющий широко вытращивал вытара... глаза. С -с «Сотни?» «Да», — спокойно ответил Джин Ву. Услышав такой ответ, глаза Гогунхи загорелись. Он взглянул на теневого солдата. «Он может пользоваться помощью сотни таких?» На первый взгляд у этого солдата была магическая сила, сравнимая с охотником Биранга. Если парень мог призывать сотню таких то тогда он -то, в каком-то смысле обладал силой, превосходящей возможности крупной гильдии. Это было воистину удивительной способностью. Джинву ощутил на себе пристальный взгляд Когунхи. Видя реакцию в зале, он с облегчением вздохнул. Если они так реагируют на обычного солдата... Джинву порадовался, что не вытащил Икрида или Танка. В любом случае, категория уже была определена. Тогда охотник Сон Джинву... Маг... Проверяющий записал результат. Затем он поднял голову. «Э, «Хорошо, теперь мы можем идти в комнату для испытаний». Жен-Ву сжимал в руке свое новое удостоверение охотника. Сон Жен-Ву, С-ранг, класс маг. Даже глядя на свою фотографию на удостоверении, он не мог в это поверить. Отлично, пока что проблем не возникло. Он убрал свое удостоверение в кошелек. Когда он прибежался к концу коридора, к нему подошли ожидающие его С-ранговые. Сон Джинуши, могу я отнять у вас минуту вашего времени? Охотник Сон Джин Ву ним. Простите, у меня есть кое-что, что мне нужно сделать. Джин Ву проигнорировал их и направился к стеклянным дверям. А, подождите, с волнением сказал ему Бэк Хо. Не думаю, что выходить там хорошая идея. Хочет ли он сказать, что он подразумевает, что у него есть контракт, о котором я пожалею, если уйду. Неважно, в чем было дело. Джинву не интересовался их контрактами. Он не стал обращать внимания на Беккен-хо и прошел через стеклянные двери, и тогда Щёлк, щелк, щелк, щелк, щёлк... репортеры поднялись на самый верх лестницы. Они растолкали охранника своими телами и не переставая фотографировали Джин-ву. Что это? Стоя перед неутихающей волной вспышек камер, Джинву просто потерял до речи. Джина, как она всегда и делала после третьего урока, отправилась в супермаркет. Ей нужно было купить бананового молока. У нее еще был час до конца обеда. Если бы она положила в желудок что-нибудь еще, кроме молока, то было бы сложно концентрироваться на уроках. И как по команде, ее желудок загурчал от голода. Джина вернулась в класс, потирая живот. К ней с выпученными глазами подошел один из ее друзей. «Джина!» «Ну что, еще? что?» Волнение ее друга передалось и самой джина. Твой брат, твоего брата показывают по телевизору. Что? Почему мой брат на телевидении? У жена упало сердце. Он опять пострадал или что-то... Что если... Вдруг без всяких объяснений схватил жена за запястье и потащил в класс. Жена перевела взгляд на огромный телевизор рядом с доской. Брат? Увидев сцену на экране, она была потрясена. Пакет молока с банановым вкусом выпал на пол. Том 7, глава 6. 10 минут назад. Событие перед зданием Ассоциации Охотников. План по проведению рангового тестирования провалился. Теперь Лиминсон охватил страх. Он стал кричать в панике. «Я, Лиминсон, вне зависимости от моего ранга, уйду от жизни знаменитости и буду работать охотником для людей!» Атмосфера вокруг него сильно ухудшилась после появления Гогунхи. И это была последняя попытка актера преподнести себя в лучшем свете. На удивление это сработало. Что? Лиминсон уйдет? Вне зависимости от ранга! Толпа снова взбодрилась. Повсюду засияли вспышки фотоаппаратов. Множество камер повернулось в сторону Лиминсона. Обескураженные репортеры набросились на него с вопросами: Лиминсон, Сончи, сюда! Вы хотите сказать, что бросите звание титула главной звезды Азии и станете низкоранговым охотником? Вы откажетесь от всего, чтобы заработать своим актерским мастерством? Отлично, обрадовался охотник. Он был очень доволен вниманием, которое к нему неожиданно вернулось. Неважно, какой у меня будет результат. Даже если я получу низкий ранг, то все равно буду сражаться с магическими зверями. Разумеется, эти слова были... Наглой ложью. В них не было даже капли правды. Всего два года он планировал работать охотником ранга А. С высокой зарплатой помогать гильдии рыцарей с рекламой, Лименсон уже начал привлекать к себе негативное внимание. Многие считали, что он уклоняется от призыва с помощью своего отца. А тот факт, что скандальная истина начала всплывать то тут, то там, совсем не помогал. То, что... Происходило здесь, был лучшим способом прикрыть неудобную правду и заставить людей любить его снова. Он уходит с вершины, чтобы защищать людей ценой своей жизни. Отличная возможность получить щит от дурных слухов до конца его жизни. Довольный тем, как удачно все происходит, Лиминсон счастливо продолжил интервьюировать репортеров. И еще я хотел бы представить вам главу гильдии Жнецов Лим Тайгу. Он поможет мне честно служить стране. Все репортеры замерли, внимая словам легендарного охотника. И тут пронзительно зазвонил телефон. Люди замолчали и переглянулись. Владелец телефона быстро выключил его и стыдливо склонил голову. Шум слегка испортил момент, но Лиминсон проигнорировал это и готов был продолжать, как вдруг... Снова звонок. Громкая мелодия заглушила почти все звуки. «Боже, чей это телефон?» Вообще-то, на интервью все, все гаджеты нужно отключать. «Кем бы вы ни были, пожалуйста, выключите телефон!» Леминсон и в этом си ситуации увидел возможность показать свою доброту и порядочность. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Почему бы всем здесь немного не пообщаться по телефону?» Люди рассмеялись по достоинству, оценив его шутку. Репортерам пришелся по вкусу его настрой. Это было только начало. Вскоре отовсюду телефоны принялись звонить и вибрировать. «Что? О, У меня тоже!» До всех потихоньку начало доходить, что что-то тут нечисто. Репортеры стали отвечать на звонки. У многих от удивления расширились глаза. «Новости из ассоциации? Почему вы говорите об этом только сейчас?» спешки репортеры быстро зашли на сайт ассоциации. И словно все было подготовлено заранее, первую страницу украшал свежий пост. Фото нового охотника С-Ранга и его имя. Сегодня объявили результаты тестирования. Но разве они не говорили, что комната для тестирования сегодня занята? Из-за ли Минсона? Поэтому комнату занял не Минсон, а этот новый, эсранговый. Репортеры не отводили глаз от фотографии этого загадочного парня. Неужели это... Это же тот самый молодой человек, что вошел в ассоциацию с президентом Гонгунхи. Единственный, кто мог использовать комнату для тестирования, это он. Если поспешить, то можно успеть взглянуть на него... Эм, господа репортеры...» — осторожно обратился Леменсон. С видом хищников, учуявших жертву, репортеры забыли о Леменсоне и побежали прямиком к зданию ассоциации. «Приготовиться!» — Уджин Хё подал сигнал. Охотники из отдела взяли за руки, создавая крепкую баррикаду. «Впустите нас!» — яростно кричали репортеры. «Вы сказали, что появился новый С-ранговый! Разве вы не должны сообщать о таком заранее?» «Прошу, впустите нас!» Репортеры упорно пытались пробиться но что могут простые люди против стены из пробужденных существ что за черт лиминсон почувствовал себя брошенным и потерянным он взглянул на своего менеджера с гневным выражением лица а тот быстро поднял свой телефон с ранговый лиминсон лицо лиминсона стало белым как мед в году есть столько дней почему с ранговый появился именно сегодня? Он стал ранговым охотником. Он должен был привлечь любовь и внимание всей нации сегодня. Подумать только. Его планы нарушило пробуждение какого-то эсрангового. Реминсон быстро покачал головой, не веря в происходящее. Нет. Должна быть здесь какая-то ошибка, с надеждой подумал он. Эсранговые не появляются каждый день. Это довольно редкое событие. Хотя бы один из репортеров должен был знать, что тут происходит. Ли Минсон заметил человека, что поднимался по лестнице самым последним. Это же тот же репортер, что обсуждал с ним завтрашние заголовки. «Эй, репортер Лим!» Даже умоляющий голос Ли Минсона не доставил репортера остановиться. «Ох, Ли Минсон, значит, я поговорю с вами позже». «А? Репортер Лим! Репортер Лим!» Мужчина исчез из его поля зрения. Зато Леминсон смог подслушать слова другого репортера, что говорил по телефону. «Да, завтрашним заголовком будет «Слезы и ранговца с ранг С». «Да, так и напишите!» Все было хуже некуда. Актер оглянулся вокруг. Он был один. Рядом никого не осталось. Он стал никому не интересен. «Что за черт?» Пока мужчина бубнил это в неверии, двери ассоциации распахнулись. Из них вышел десятый С-ранговый охотник. Репортеры зашевелились. Повсюду расстались щелчки из затворок камер. жену не ожидал такого внимания к своей персоне. От удивления он широко раскрыл глаза. Что за черт? Камеры без прерыва снимали нового эсрангового охотника. Лицо парня заполонилось все объективы. За его спиной стоял Бек Юнхо с довольным и гордым лицом. Сбоку стоял улыбающийся Чон Сингу. Время обеда. Шахтеры закончили свою утреннюю работу. Каждый удобно уселся где мог и ел свой обед. Эти люди были довольны своим положением. Пусть они были простыми шахтерами, но зато их работа была весьма безопасна и не слишком трудна. Настроение у всех было хорошее. Были охотники с тарелкой полной еды. Были те, кто сидел в телефонах. И те, что, что и те, кто что-нибудь пил после рабочего дня. Ага. Охотник, что сидел в телефоне, внезапно скрикнул. Это что, Санщи! Лиссунгу повел ушами, и он как раз допил свой напиток. Верно, Сонщи в новостях! Ему не послышалось. Я знал! Закричал он. Его лицо слегка покраснело от выбитого алкоголя. Он ни на минуту не сомневался, что услышать что-то плохое о Джинву. рисунгу быстро подбежал к своей команде. Он не переставая твердил. И я знал это с самого начала, с того момента, как увидел глаза этого ублюдка. Дайте мне увидеть, что за преступление этот застраниц совершил. Дайте глянуть!» Возможно, он напрасно прокричал об этом слишком громко. Санши? Санши совершил преступление?» Услышав эти слова, все охотники-шахтеры собрались вокруг. Тут же находились и лидер команды. Охотник, что сидел в телефоне, показал всем экран. На нем красовалось лицо жен под которым была подпись. За Хуан Док Сёк, после него Ча Хаен. Десятый С-ранговый охотник Сон Джин Только что. «Что?!» Ли Сонгу, увидев парня и прочитав информацию, был потрясён. Его ноги подогнулись, и он сел прямо на землю. Комната председателя строительной компании Йоджин. Йоджин Хо слегка вздохнул, стоя в дверей. Фух, его отец даже не поднял глаз от документов, когда вошёл сын в дверь. «Проходи». Даже пригласив парня внутрь, Юджин Юн Мюнган продолжал подписывать документы тут и там. Юджин Хо подошел к отцу. Мужчина быстро взглянул на, него, на его лицо, а затем вернулся к документам. Отец совсем не изменился. В прошлом Юджин Хо испугался бы такого поведения отца и убежал бы так и не, и не поговорив о своей проблеме. Но молодой человек изменился. «Мне нужно кое-что сказать!» «Это по поводу охотника Сунжин Ву. Да, сэр. Ю Минган наконец-то поднял свою голову. И как это? Внезапно его телефон зазвонил. Погоди, Юминган поднял руку, приказывая Джинху замолчать. Он прочел сообщение на своем телефоне. Глаза председателя слегка расширились. Ого, подумать только отца, и вправду можно, Что... чем что-то способно удивить? Юджинху наклонил голову. Тебе нужно кое-что увидеть, сэр? Вместо объяснения Юмингам быстро включил большой телевизор на стене. Показывали новости. «Да, мы только что получили подтверждение. Охотник Ранга-С, которого нашли сегодня, перепробудившийся, к нам поступают доклады, что он работал охотником Ранга-Е на ассоциацию. Его имя сон Жин ву Возбужденный голос репортера давал ясное понимание того, каким был настрой в медиа. Сначала Юджин-Хо спокойно слушал ведущего, до тех пор, пока не услышал имя Сонжин-Ву. Парень чуть из шкуры не выпрыгнул. «Что?» Картинка на экране изменилась. Очень и очень знакомое лицо смотрело на него с экрана, не выражая особых эмоций. «Братан! Я знаю это выражение братана! Сейчас все это утомляет!» Проведя большое... Проведя большое количество времени с братаном, Юджин Хо мог легко понять его настроение, даже когда лицо Джин У ничего не показывало. «Так черт бы с ним!» С. Ранг!» Он всегда был высокого мнения о братане, но Юджин Хо только сейчас осознал, насколько тот был великим, и в то же время у него была такая сила, и он все равно каждый день тренировался в подземельях. Уважение и восторг переполняли парня. Репортер продолжал называть имя Джин Уу. Иметь такого друга было очень почетно. Телевизор выключился, и лицо братана исчезло. Юджин Хо даже расстроился. «Продолжай». Отец велел ему рассказать то, зачем тот пришел. Юджин-Хо опустил голову и проговорил заранее приготовленные слова. «Извини, отец, я не смог перебедить джин Ву. Лицо Юмингана помрачнело. «Так что сказал охотник сон джин Ву, когда отказался?» баратан сказал», — немного замешкавшись, Юджин-Хо поднял голову и продолжил. «Он сказал, что сделает свою гильдию, и если я захочу быть заместителем то он будет всегда рад». Он ожидал, что отец разозлится, но вместо этого лицо мужчины замерло на долю секунды. И вот он улыбнулся. Юминган тихо засмеялся. Мужчина, известный как Покер Фейс, проявил невиданные эмоции, ведь все знали его как человека, который никогда не показывал своих чувств. «Почему он?» – Юджин Ху не осмелился спросить. Минган перестал улыбаться и спросил. «Ты знаешь, почему я хотел сделать собственную гильдию?» Разве не потому, что в этом бизнесе крутятся большие деньги? Дело не в этом. Юминган твердо заговорил: Денег у нас хватит еще на дюжину поколений. Неужели ты думаешь, что я начну соревноваться с другими гильдиями? Просто ради небольшой надбавки к состоянию. Это не из-за денег? Юджинху уставился на него с круглыми глазами. Тогда, Юминган положил ручку, которую он все еще держал в руке на стол. Это ради нашей защиты. Юджин Хо ком в горле. Взгляд отца был очень серьезным. Силы охотников растут с каждым днем. Некоторые могут одолеть даже целые нации. Всем было известно, что так называемые охотники национального уровня сильнейшие существа в мире. Юминган сейчас говорил о них. Сейчас уже есть охотники, которые правят как короли в странах третьего мира. Как ты думаешь... Чего стоят законы и власть в таких условиях? Голос Юмингана был очень суровым. Однако, слушая объяснение отца, Юджин Хо понял, что сейчас он был по-настоящему счастлив. С чего бы это? Ох, молодой человек понял, что в нас отец включил и его. Впервые в жизни он ощутил отеческую любовь. Парень не мог порадоваться. Юминган продолжил объяснять. Я хочу создать гильдию и собрать недоблестных и ответственных охотников. Не тех, кому это нужно ради денег или власти, а только таких, которым мы сможем доверять. Небольшая улыбка появилась на лице председателя. «Похоже, что одного такого парня мы уже нашли». «Да!» – без ответил Ли Джин Хо. Он не совсем понял, о каком, о каком именно типе человека говорил его отец, но в глубине души был уверен, что братан именно тот, Кому можно доверя... доверять? Минган кивнул. Хорошо. Сэр, ты справился. Справился? С чем? Юджин-хо поднял голову. Я оставлю гильдию Юджин на тебя. Сэр? Заботится о гильдии Юджин. набирай в нее только ответственных, верных и сильных охотников. Такое достойность всех сокровищ мира. Голос Имингана был наполнен уверенностью. Услышав его речь, сын не поверил своим ушам. Возможно, это первый раз в жизни, когда отец признал его. «Спасибо, отец!» Слующий... Сияющий улыбкой Юджин Хо склонил тело в глубоком поклоне. Юминган смотрел на парня с гордостью. Однако следующие слова испортили всю радость председателя. «Но я не думаю, что мне получится!» хм? Брови Юмингана полезли вверх. С поддержкой строительной компании гильдия Юджин могла стать гордостью нации. Компания уже наладила контракт с множеством эсранговых охотников. Его сын должен был понимать, какой великой она может быть. Разве не поэтому он хотел быть главой гильдии? Подумать только, он отказался. Что происходит? Он испугался ответственности. Ю Минган подавил свое разочарование и гнев. Затем через силу произнес. «Почему?» Юджин-Хо поднял свое довольное лицо и произнес без доли сожаления. «Я вступлю в гильдию, братана!» Том 7, глава 7, окруженный со всех сторон репортерами. Джин Ву не знал, что ему делать. Охотник, внезапно ставший знаменитостью, находился в полной растерянности. «Почему они собрались около меня? Разве они пришли не ради Леминсона?» — недоумевал Джин Ву. «Может ли быть?» — Леминсон стоял позади него. Но обернувшись, парень увидел только Бек Хо и Чон Сигу. И в этот миг он ощутил, как что-то завибрировало. Телефон в его кармане. «Почему мне звонит жена?» Спросил он сам себя. «Может, что-то случилось? А вдруг проблемы?» жену незамедлительно ответил. Из трубки раздался громкий восторженный голос его младшей сестренки. «Братик!» Завизжала она. «Братик, тебя показывает по телеку!» Ну, это было логично. Вокруг было столько цифровых камер. Он испугался, что с сестрой что-то произошло. Но теперь понял, что с ней все в порядке. Парень ощутил облегчение. М -м, «Все в порядке, верно?» «Со мной? А, о чем ты?» Отмахнулась жена. «А что значит переборбудился?» «Твой ранг теперь С?» Услышав ее голос, Джину понял, что она сильно взволнована. «Но сейчас явно не время, чтобы спокойно ей все объяснять». «Эй, братик сейчас немного занят», ответил охотник. «Я поговорю с тобой дома». «Братик?» – не унимал сестра. «Братик!» – он проигнорировал ее восторженные крики и сбросил звонок. Глянув на телефон, он понял, что кое-что произошло. Сообщение. Ассоциация охотников присылает обновления в реальном времени на приложениях-телефонах. Обычно не оповещали людей о оранговых вратах или подземных разломах. Однако сегодня тема сообщений была несколько другой. Он вздохнул. Джнува открыл сайт ассоциации, чтобы просмотреть содержимое сообщения. Сообщение было именно таким, как он предполагал. Не успели высохнуть чернила на его лицензии, как его имя появилось в списках высокоранговых охотников. Сон джинву ранг С, класс Мак. То же самое было написано на его лицензии. А в таких делах они довольно быстры. Вернув телефон в карман, Джинву, вновь посмотрел вперед. Репортеры непрерывно снимали его. Все они яростно желали взять у него интервью. Сон Джин Вучи, вы правда тот самый охотник Яранга, что работали на ассоциацию? Вы что, превратились в редкого перепробудившегося? Что вы ощущаете в данный момент? Репортеры буквально дрались, чтобы найти ракус для съемки получше. К нему десятками тянулись микрофоны. Их устроило бы любое случайное слово, брошенное новой знаменитостью. Но неожиданное внимание только раздражало парня. Такого он никогда не любил. Нужно валить отсюда, решил Джинву. Вряд ли они расступятся, если просто вежливо попросить. Репортеры в таких случаях ничем не хуже диких зверей, а видят только свою добычу. Брови Джинну резко дернулись вверх. Может, просто призвать теневых солдат и создать себе дорожку? Сюда, сон джинущий! Прошу, посмотрите сюда! Кричал какой-то человек, выпрыгивая из толпы. «Сон Джинвущи! Вся страна наблюдается вами! Прошу, уднитесь! Не обращая никакого внимания на бессмысленные просьбы, Джинву серьезно обдумывал возможность вызвать танк или клыка на пару секунд. Чон Сингу внимательно смотрел на нового эсрангового рангового охотника, окруженного репортерами. «Похоже, сильно не нравится. Похоже, парню сильно не нравится происходящее вокруг», — Бэк Юнхо быстро подошел к нему. Он тоже заметил реакцию охотника. «Похоже, нашему новобранцу не сильно нравится излишнее внимание». «Простите, но кого вы только что назвали новобранцем?» «Я что, пошутить не могу? Всего лишь шутка?» Между мужчинами вновь разгорелся спор. Чон Снегу решил отступить первым. Глубоко вздохнув, он примирительно заговорил. «Как бы там ни было, если будем ждать слишком долго, у других гильдий появится шанс». Бек мастер гильдии Белый Тигр согласился. Можно убрать со счетов главу гильдии Жнецов Лим Тайгю, что пришел сюда ради Лимин Но остальные две лучшие гильдии скоро попытаются связаться с Охотником Сон Джин Ву. Каждая из них непременно будет пытаться заполучить его. Бэк Хо взглянул на репортеров. Глава гильдии Сон говорит, что, пожалуй, прежде чем сюда доберутся всякие надоедливые писаки, стоит совместить силы и помочь парню выбраться отсюда. Может даже удастся перекинуть с ним парой фраз. Лучше действовать побыстрее, пока сюда не появились представители гильдии соперников. Две главы, две главы гильдии решили объединить усилия, неважно насколько силен человек. Все равно охотнику Сон Джин Ву понадобится помощь гильдии во время рейдов на высокоуровневые подземелья. Если все пройдет как надо, новый эсранговый присоединится к Бэкин Хо или охотникам после сегодняшнего дня. Чон Сингу был полностью уверен в своих силах. «Он сможет убедить Джин Ву. «Хорошо». Бек Хо был в той же степени уверен. У него, может, и не такая большая гильдия, как охотники. Но амбиции у них были не меньше. Наш шеф Ахан уже успел подружиться с он По крайней мере, Бек верил, что у его гильдии отношения с Джин Ву будут куда лучше, чем у охотников. Вне зависимости от того, что они себе думали Сейчас мужчины действовали совместно. Между ними было соглашение не мешать друг другу. Обменявшись странными взглядами, двое ранговых подошли к Джинву. Первым заговорил Бэк Хо «Господин охотник обратился на Джинву, тот обернулся, да? Чон Сигу отругал себя за то, что не открыл рот первым, но потом вспомнил о договоре и решил промолчать. Самой широкой улыбкой, на которую он был способен, Бекинг-хо продолжил: Эти репортеры довольно назойливы, верно? Может, мы пройдем, проведем вас к дому? У нас есть некоторый опыт в таких мероприятиях. Конечно, это было привлечение но не совсем без правды. Двое мужчин уже сталкивались с подобными ситуациями в прошлом. В конце концов, они также когда-то были недавно пробужденными охотниками С-ранга. Вдобавок ко всему, в настоящее время, они управляют двумя сильными гильдиями, И опыт борьбы с прессой уже у них уже точно был. Чон Сенгу тоже решил присоединиться к разговору. Да, прошу, разрешите нам помочь вам. По пути хотелось бы обсудить пару вещей, но удивление Джену вежливо отклонил их предложение. Все в порядке, не нужно, вежливо сказал он. Охотник уверенно набросил на голову капюшон своей толстовки. Сейчас мне нужно кое-куда направиться. Но репортеры блокируют дорогу, как вы... Прыжок. У Чон Сингу даже не было шанса закончить предложение, когда он повернулся к репортерам. Джинву Ву уже приземлился за толпой. Глава гильдии просто онемел и даже не знал, что сказать. Даже являясь С-ранговым охотником, он не смог достаточно быстро отреагировать на движение Джинву. Ву. А разумеется, обычные репортеры вообще ничего не заметили. Чон Сигу завистливо рассмеялся. Пять минут как С-ранговый, а уже корчат из себя Супермена. Подумать только, что у мага такой высокий уровень физических характеристик. Чон Сингуй сам был магом, но физически сильно уступал парню. Потому он огорчился. Ему стало любопытно, как бы это движение выглядело в исполнении С-рангового охотника категории воин. Вот как. Он повернул голову, чтобы поинтересоваться, что думает о произошедшем Бек Юн Хо. Встретившись с ним взглядом, Чон Сингу дернулся и инстинктивно отступил назад. «Бэк, глаза!» — предупредил он. Чон Сингу был столько сильно шокирован, что даже не назвал его по полному имени. «Ох, прости!» — извинился тот. Бэк Юнхо быстро прикрыл лицо, рукой отвернулся. Когда он повернулся обратно, его звериные глаза снова приобрели человеческую форму. «Как это вообще возможно?» «Совершить такой прыжок?» Мужчина видел, как джинву Ву сфокусировал свою магическую силу в ногах. На короткий миг, новый и сранговый, раскрыл силу, которую до этого никому не показывал. Почти невозможно заметить магическую силу за, такую, не, за такой не, невероятно скоротечный миг, но Бек инстинктивно применил свою способность в глаза зверя и смог углядеть силу джинву Ву. Силён. Это он уже знал, но он не просто силён. Когда Баккинхо столкнулся с Джинву во время инцидента с красными вратами, то также инстинктивно включил глаза зверя. В тот момент мастер гильдии в полной мере осознал силу парня. И уже тогда он был определенно силен. И если бы у них была схватка, то ради победы мужчине пришлось бы потерять руку, но не больше. Тогда глава гильдии Беклин Хо знал, что он может победить Джинву. Но сейчас, что это за сила? Такой магией он не ощущал со времен инцидента с Красными Вратами. Если бы дело было только в Перепробуждении, все должно было бы закончиться давным-давно, но здесь было что-то другое. В тот миг разум Беккинхо посетила догадка, что до этого плавала в хаосе. Неужели он может расти? Не через Перепробуждение, но через отдельную способность. Только Бэк Юн Хо начал думать об этом, как раз и как его отвлекли. Эй, глава гельти Бэк Хо! Вы в порядке? У вас какое-то странное лицо. Голос Чон Сингу был взволнованным. Охотник почесал лицо и отрицательно закачал головой. Голова побаливает, неверенно ответил он. Я в порядке. Вам следует заботиться о своем здоровье. Продолжая говорить с Чон Сингу, Бек задумчиво смотрел вдаль. Туда, куда направился Джинву. Он уже сильнее, чем средний и сранговый. Если он продолжит расти. Бэкенхо дрогнул от пробежавшего по телу холодка. Такси. Сбежав от репотеров, Джин-Ву, к себе такси в обочины. Как ему и хотелось, парень получил лицензию срангового. Он был доволен. Поднятие уровня и работа в подземельях были важным делом, но сейчас его больше всего волновала болезнь матери. Он сделает все, чтобы вернуть ей прежнее здоровье. Святая вода жизни. Эта вещь и правда могла излечить его мать. Если есть хотя бы один шанс на тысячу, нет, на десять тысяч, то он сделает это. Его главной целью было закончить зачистку замка демона и получить ингредиенты для создания святой воды жизни. Жену назвал водителю пункт назначения «Корейский охотничий аукцион, пожалуйста». Глянув на него через заднее зеркало, водитель его заговорил «Похоже, вы хотите продать что-то невероятное?» – произнес он. Я слышал, что вещи, которые продают на аукционе, стоят десятки миллионов. Вместо того, чтобы ответить, жену просто улыбнулся. Таксист нервно проглотил слюну. Может, он зря лезет к пассажиру с разговорами. Если этот мужчина едет на аукцион охотников, чтобы что-то продать, значит он охотник. Обычным людям нужно вести себя очень осторожно с такими личностями. Среди них есть люди, чей характер не менее ужасен, чем их сила. Случайное оскорбление может закончиться очень плачевно. Этот молодой человек не похож на таких охотников. Но мне все равно следует быть осторожнее, подумал таксист. Поэтому он больше не произнес ни слова. Не теряя времени, Джин Ву достал телефон и зашел на сайт охотничьего акциона. Лазая по интернету, он увидел, что каждый сайт, вне зависимости от его направленности, СМИ, соцсети или же развлекательный, говорил о новом эсранговом охотнике. Подумать только. Еще этим утром популярней прочих был запрос «Лиминсон». Теперь же имени актера не было видно даже в десятке самых популярных запросов. Джин класнул по экрану. Он не ожидал, что все будет настолько плохо. Охотник давно осознавал, что привлечет внимание, но такого даже представить не мог. Хотя в этом все же был смысл. Только 10 человек Южной Кореи обладали таким уровнем. А если не считать мертвого и покинувшего страну, то в стране было всего 8 С-ранговых. Неудивительно, что люди говорят о нем так много. Но то были все основа... на то были все основания, но почему-то все было так тихо, когда Ча Хаэн стала эсранговой. ранговой Когда девятая С-ранговая Ча Хаэн появилась два года назад, новости о ней облетели далеко не все СМИ. Джин Лун надеялся, что с ним произойдет так же. Немного поразмыслив, он понял, в чем тут дело. Все потому, что Ча Хаэн попросил Ассоциацию доложить мораторий на ее информацию. Значит, если просто попросить им ассоциацию, то ни гильдии, ни пресса не смогут заявлять о тебе официально. Ведь это было бы столь удобно. Почему президент не сказал ему об этом? Ох, Джину вспомнил вопрос, который ему задали перед тем, как он вошел в зону тестирования. Президент спросил, надумали в какой гильдию будете вступать? Пока нет. Поэтому старик и спросил его об этом. Может он и не хотел, чтобы гильдии держались от Джену подальше? и потому не сказал ему об этом блоке на информацию. Скорее всего, так и есть. Джангл отправил быстрый запрос на блокирование информации через сайт ассоциации. Затем позвонил в аукцион. Щелчок. «Здравствуйте, это корейский аукцион охотников? У меня есть артефакт, который нужно оценить, и я на пути к аукциону. Что за артефакт? Марамор увеличивает способность заклинания. Хм, предмет усиления заклинаний. Если вы знаете его эффект, значит его оценили где-то еще? Да, но я хотел узнать мнение аукциона охотников. Ха, ха верный выбор. Мы номер один, когда дело касается оценки стоимости артефактов. Сотрудник мгновение замолчал, словно выписывая что-то на бумагу, и заговорил снова. Согласно предыдущей оценке, насколько большое усиление дает данный артефакт? Сто Извините, усиление происходит на сто Спустя секундную заминку. «Извините, но вы охотник?» «Да. Для процедуры оценки нам нужно подтвердить личность и продавца. Могу я узнать ваше имя и ранг?» У Валкирта джинву приподнялись улыбки, Так и знал. «Если бы я Ярангу попытался продать этот дорогой... Неслыханный артефакт, то аукцинист просто не стал бы с ним разговаривать. На самом деле, в каком-то смысле Джунгу прошел переоценку ради этого». Охотник ранг ГС спокойно ответил. «Ранг-С, меня зовут Сон джинву Том 7, глава 8. Джин-Ву пришёл на аукцион охотников. В отличие от офисных многоэтажек, здание аукциона было невысоким, зато очень просторным. Оно больше походило на музей или художественную галерею. А парковка у него была такой огромной, что с легкостью могла вместить машины нескольких тысяч участников торгов. Джинву ву стоял посреди гигантской парковки. Взглянув на это огромное здание, он понял, насколько много аукцион охотников заработал за все это время. Когда он вышел из такси и направился ко входу в здание, к нему на встречу вышел мужчина в костюме. «Господин Сон джинву «Да». Мужчина удивился, когда понял, что перед ним действительно джинву. Видимо, он представлял охотника другим, он громко представился. «Здравствуйте, я общался с вами по телефону, и я из оценочной команды аукцион охотников». «Меня зовут Ким Джухи. Прошу вас, пройдемте со мной». Жангул кивнул и последовал за ним. Голова Ким Джухи проносились самые разные мысли, пока он сопровождал парня. «Только подумать. Это тот самый сранговый новичок, который только что улизнул от репортеров. Они готовы многое дать, чтобы поговорить с ним. А он спокойно идет позади меня. Сначала он подумал, что это все, все телефонный розыгрыш». Сперва артефакт, в которого просто невозможно поверить. Потом еще и заявление, что это С-ранговый охотник, который только недавно объявился. «Я чуть не нагрубил С-ранговому охотнику», — с ужасом подумал он. Когда через ассоциацию он подтвердил личность Сонжин-Ву, по его спине пробежали мурашки. Как хорошо, что он сдержался и не нахамил охотнику. Иначе у него могли возникнуть большие неприятности. Тест. Охотник Сон Джину перепрыгнул через 5 рангов, пройдя перепробуждение, поднявшись с Е ранга до С ранга. Мы получили сообщение, что у него магический класс и... Даже сейчас телевизоры, установленные то, то тут, то там, в здании транслировали лицо Жин Ву. Чтобы не быть узнанным, он снова пониже тянул капюшон. Ким Джухи эти репортажи натолкнули на совсем другие мысли. «Должен ли я попросить его о селфи?» Он понимал, что у него есть редкая возможность сделать селфи со знаменитостью. Подумав, он пришел к выводу, что сейчас это неуместно. Работник аукциона покачал головой. Не надо забывать, что он сейчас на работе. Если бы не это, конечно, он уже попросил бы автограф или сфотографироваться вместе. Однако такая просьба была бы невежливой по отношению к гостю, что приехал сюда для важной сделки. Ким Джухи следует быть терпеливым. Неужели мы так близко отхода и дойдем до офиса так быстро? Ему хотелось как можно дольше идти рядом с жен А еще лучше, чтобы кто-нибудь увидел его вместе с охотником. Мужчина немного попетлял по коридорам, но никто из сотрудников не встретился, и они вскоре прибыли к офису оценщиков. Ким Джухир произнес «Сюда, сэр». В огромной комнате их дожидались руководитель команды, оценщиков и главный оценщик. Как только руководитель увидел Женву, он стал ему навстречу. Сейчас был обиденный перерыв, однако, услышав, кто к ним едет, он тут же бросил еду и примчался сюда. Это и правда тот человек из новостей. Он столько раз видел это лицо на экране, что сразу узнал парня. Тем временем главный оценщик нервно проглотил сыну. Значит, это усиление тоже правда? Нет, пока нет. Рано делать выводы. Даже если человек оказался настоящим. Это еще не значит, что то же самое касается и артефакта. Главный оценщик успокоил себя этой мыслью. Даже самый опытный в мире мастер артефактов, используя самые высококачественные материалы, мог сделать усилитель с эффектом около 50%. И это при условии, что у него будут необходимые материалы. А главное, если он сумеет правильно их выбрать. Потому что выбор материалов был тем еще испытанием. Вдобавок к этому, количество рабочей силы и усиления для создания такого предмета были просто огромными. Поэтому он появлялся лишь раз в несколько лет. Жаждущие иметь такой артефакт охотники магического класса со всего мира давно уже выстроились в очередь. Однако сейчас его нигде не было. Даже охотник магического класса, прозванный сильнейшим солдатом, ждет своего усилителя с эффектом 50%. И теперь... Этот новенький С-ранговый, объявившийся пару минут назад, говорит, что у него есть усилители со стопроцентным эффектом. Такого просто быть не может, если бы у Джинву не было высшего ранга, оценщик просто выгнал бы его, и тем не менее, нельзя игнорировать С-рангового охотника. Как бы сегодня ни сложились дела, в будущем он может быть ценным клиентом. А что мы теряем, здраво рассудил он? И хотя он с трудом мог поверить в возможность существования артефакта, Главный оценщик спросил Джинву: Артефакт, можешь показать его нам? Кинджухи, руководитель команды Оценки, тоже с ожиданием глядели на джинву. Конечно! Парень засунул руку в карман и вызвал из инвентаря мрамор алчности. Так это. Глава оценщиков поправил свои очки. Этот камень переливался удивительным цветом алой крови. Даже от одного взгляда на него люди ахали от восхищения. Сейчас именно так и сделали два других члена оценочной команды. Вау. Впрочем, главный оценщик недоверчиво продолжал теребить свои очки. При этом он внимательно осматривал предмет. Этот артефакт не из магической руды, да? Верно. Главный оценщик кивнул. Как я и думал. Прошло 7 лет с тех пор, как он начал работать оценщиком. За это время множество артефактов прошли через его руки. Но такой красный кристалл. Он видел впервые. Обычно кристаллы бывают светло-голубого оттенка. Чем выше качество, тем и темнее их отлив. Иногда он доходит почти до черного, но красный. Главный оценщик озадаченно покачал головой из стороны в сторону, а затем принял кристаллы из рук Джинву. А потом... Что? Холодок пробежался по его спине из-за непостижимой энергии, исходящей из кристалла. Неужели он восторженно взглянул на алый камень? Главный оценщик был пробужденным мага Биранга. Он мог сразу же определить, какой предмет у него в руках. Он был потрясен. Холодный пот стекал по его телу. Боже мой! Он снова вздрогнул от энергии, исходящей от... из магического предмета. Сомнений не было. Артефакт был настоящим, охотник не соврал. Он поднял свой взгляд. Джинву спокойно посмотрел на него. Если бы такой камень принес охотник низкого ранга, Впервые в жизни он чувствовал себя так. Ему страстно захотелось иметь этот необыкновенный камень. За свою карьеру он встречал множество сильных и высококлассных артефактов. Но впервые у него в голове прометнула мысль о краже. Но противником был охотник С-ранга. Джену молча смотрел на него. Его взгляда было достаточно, чтобы главный оценщик подавил свою жадность. «Этого нельзя делать». «Украсть его из рангового!» Он даже представить не мог, что с ним произойдет, если он попытается. Но, несомненно, это будет что-то ужасное. Поведение главного оценщика было каким-то странным. Чнуву наклонил голову, глядя на него. «Что-то с ним не так. Он больной или что?» Главный оценщик взял себя в руки, стер пот с лица и заговорил с главой. «Глава, пожалуйста, повернитесь к камере». «А? Хорошо, хорошо». То, что главный оценщик попросил его включить камеру, означало, что предмет настоящий. Сердце главы заколотилось. Надо же, какая удача! Даже Ким который первым принял звонок от Джин -У, понял это и заволновался. Начинаю записывать. Глава группы повернул объектив камеры главному оценщику. Тот подошел к круглому магическому измерительному прибору. Первым делом он поставил камень. На устройстве высветилось цифры. Затем главный оценщик взял камень и измерил себя. Магическая энергия оценщика увеличилась ровно в два раза. Увидев такой результат, Ким Джухи даже побледнел. «Боже мой!» Главы... Глава группы тоже по подбежал и подтвердил результаты. «Сто Оно и правда выселяет на сто Его сердце, казалось, готово было вырваться из груди. Обычно Аукцион Охотников забирал себе 5% с продаж в качестве комиссионного сбора. Если стоимость данного предмета составит сотни миллиардов, то доля Аукциона будет 5 миллиардов. Это прекрасно. Но даже будучи опытным ветераном Аукциона Охотников, глава оценщиков предположить не мог, за какую цену уйдет этот красный магический предмет. Потрясающе. Просто потрясающе. Если бы продавца не было здесь... Глава оценщиков списал бы на радостях, он готов был носить своего подчиненного на руках за то, что он нашел такого клиента. «Если ему удастся это подороже продать, какую же комиссию они получат?» Ему было трудно дышать от восторга. Ким Джухи чувствовал то же самое, что и в его голова Он жал кулаки от волнения. «Хорошо. Теперь им следует быть поосторожней с этой сделкой. Сумма просто астрономическая». И «Я... я хочу проверить его эффект, эффекты!» Услышав дрожащий голос главы оценщиков, двое других сотрудников пришли себе и отошли в стороны. Джингу тоже попятился назад. Камера все еще снимала. Демонстрация куда больше привлекает покупателей, чем какие-то цифры. Оценщик посмотрел в камеру. Э, «Я начну!» Он вытянул свою правую руку вперед, появился небольшой снегопад. Он занимал область размером шину, оценщик продолжил. Продолжая использовать заклинание, я прикоснусь к магическому предмету. Когда его левая рука коснулась мрамора алчности, снегопад превратился в бурю, охватившуюся комнату. Вау! Все поняли, что если изумленный оценщик сейчас же не прекратит использовать заклинания, то вся комната покроется льдом. Можете выключать камеру? Хорошо. Глава группы быстро подбежал к камере и выключил ее. Фух, Джин-Ву с облегчением вздохнул, увидев, как магическая сила оценщика вырвалась наружу. Не только он, но и все люди в комнате глубоко вздохнули, пытаясь успокоиться. Вскоре спокойствие вновь воцарилось в помещении. Джин-Ву спокойно спросил. Как вы думаете, за сколько она уйдет? Сможет ли он приобрести нужные ему артефакты, если продаст этот? К тому же... Его и правда интересовало, сколько будет стоить 100%, усили... 100 усилитель. Главный оценщик восхищенно уставился на мрамор алчности. «Как? Как можно оценить что-то подобное?» Он перевел свой взгляд на Джинву и сглотнул. «Где же он достал такой артефакт?» Оценщик не должен задавать подобные вопросы, но он не мог сдержаться. Случай был заряда вон выходящим. Теф, вы это достали?» Джинву перевел свой взгляд с оценщика на Ким Джухи. «Мне и правда требуется сообщать эту информацию?» Ким Джухи отвел взгляд, не зная, что ответить. Главный оценщик отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, это не обязательно. Просто я был так удивлен, но если кто-то заполучит нечто подобное, все захотят узнать, откуда оно». Пока мужчина говорил, все работники аукциона, оказалось, готовы были умереть от любопытства. «Ну, а какая разница?» Жену не мог найти причины, почему ему стоило бы это скрывать. Он же не заполучил его каким-то незаконным путем, да и найти такой же они не смогут. Жену решил сказать, трое охотников, трое сотрудников задержали дыхание. Они умирали от любопытства, все впивались рядом охотника из ранга. Парень ответил с улыбкой. Я взял его в подземелье. Бакюнхо вошел в свой офис. Я хочу побыть один, смотрите, чтобы меня никто не потревожил. Чувствуя, что приказа секретарши может быть недостаточно, он замер... запер дверь и сел за компьютер. Используя все свои полномочия охотника из ранга и мастера гильдии, Бэк Юнхо собрал всю возможную информацию, которую он искал. Разве это возможно? Он не мог перестать думать о Джинву. Охотник способный расти. Если это не так, то как объяснить изменения, произошедшие с ним всего за пару дней? Пальцы Бэк -Юн -Хо быстро бегали по клавиатуре. Он даже зашел на сайт охотников, доступный только самым лучшим во всем мире. Но ничего не нашел. Ничего. Не было охотника, способного самостоятельно повышать свои способности. Пробуждение или перепробуждение. Неважно. Получить силу можно только воле случая. Значит ли это, что в отличие от охотников, этот человек был избран богами? Множество вкладок открывались и закрывались. Мужчина безостановочно бегал глазами по полотам текста. Он просидел так три часа. Устав физически и морально, Бэк Кин Ху откинулся на спинку своего кресла. Может быть, мне просто показалось? Может быть, и так, он подумал, что просто удивился силам, которыми обладает охотник по имени Сон «Ха-ха, И чем же он занимается в рабочее время? Сейчас ему нужно сфокусироваться на том, чтобы хоть хотя бы каким-то образом попытаться заполучить Джинву. Кто знает, может, этот подлый гильдмастер Чоль прямо сейчас предлагает контракт молодому охотнику. Беккин Хо отсокнул языком и начал закрывать вкладки. Когда он добрался до последней... Стоп. Вместо того, чтобы закрыть последнюю вкладку, Беккин Хо ш... шутку погуглил: Увеличение способности охотников. Конечно же, результатов не было. Не то, что он чего-то ожидал, он просто повторил то же самое, чем занимался последние три часа. Пора прекращать это бессмысленное занятие. Хм, я сегодня обед пропустил. Белкин Хо уже собирался закрыть последнюю страницу. Как вдруг кое-что увидел. Его глаза округлились. Что? Это была пятая ссылка в запросе. Белкин Хо не обратил бы на нее внимания, но она была на форме только для охотников. Он кликнул на ссылку. Произошло кое-что странное. Я внезапно начал видеть летающие окна прямо как в видеоигре и мог использовать очки характеристик, чтобы повысить свои способности. Кто-то сталкивался с подобным. Это было написано анонимным пользователем. Но что это? Его волнение вновь усилилось. Пока он читал пост, его сердце начало бешено стучать, а дыхание чистилось. Если бы меня кто-то сейчас увидел, то точно посчитал бы сумасшедшим. Но нет ничего плохого в том, чтобы проверить. Бэк Юн Хо взял свой телефон. «Да, гильдмастер?» Ан Сан Мин, второй управляющий гильдии, поднял трубку. «Управляющий Ан, мне нужно кое-что узнать». Он спросил мужчину, не случилось ли чего с охотником Сон Жен в день, когда он опубликовал этот пост. «Хорошо, сейчас посмотрю». Уверенно ответив, управляющий положил трубку. Ан был решительным сотрудником. «Если это нужно, Бэк Юн Хо, то он любыми способами найдет информацию. Впрочем, поиск не занял много времени» уже бкинх быстро ответил на звонок файл был у меня на столе так что не заняло много времени вот как багенх был в восторге он вспомнил что на днях слышал как управляющий ам приказал второму отделу собрать всю возможную информацию о сон Жин ву благодаря этому ответ пришел так быстро значит тот день когда господин сонжин ву о это может быть оно помните инцидент с двойным подземельем несколько месяцев назад конечно «Охотник Цунжин Ву был одним из выживших в том инциденте. В этот период он лежал в госпитале без создания. Ах, вот оно как!» Бек Хо был разочарован, его догадка не подтвердилась. Человек без сознания не мог написать пост в интернете. Повышение способностей, в конце концов, это же невозможно. Это глупая идея. Выслушав доклад Анна, он почувствовал невероятную усталость. Бек Хо понял что ему следует пойти домой и отдохнуть денёк, но внезапно... о о, -о! Погодите, он уходил на, день... на время!» Голос ансамина звучал удивленно. «Это было в тот день, когда он пришел в себя!»